«Не можешь дать мне клочок бумажки и карандаш?» «Я сейчас уйду. Мне надо кое-что записать», — сказал он. И вот что он написал, пока близорукий Ваня делал вид, будто ему что-то еще нужно прибрать на кухне. «Валя, я никогда не думал, что буду так переживать, что ты ушла одна. Думаю все время. Что, что с тобой? Давай не разлучаться никогда». Все делать вместе. Валя, если я погибну, прошу об одном приди на мою могилу и помяни меня не злым, тихим словом. Своими босыми ногами он снова проделает весь окружный путь шанхайчиками по балкам и выбоинам, под этими стонущими порывами ветра и леденящей моросью. Снова в парк на деревянную улицу, чтобы успеть на самом рассвете вручить эту записку Валиной сестренке Люси. Глава 42. Мысль о том, а как же мама? Отравляла Вале всю прелесть похода в то раннее пасмурное утро, когда она шла по степи, Вместе с Натальей Алексеевной, прыткой, деловитой, перебиравшей своими пухленькими ножками в спортивных тапочках по влажной, глинцевитой дороге. Первое самостоятельное задание, сопряженное с личной опасностью. Но мама, мама, как она посмотрела на дочь, когда Валя с независимым выражением сказала, что просто-напросто она уходит на несколько дней в гости к Наталье Алексеевне. Каким должно быть жестоким холодом, отозвался в сердце матери этот эгоизм дочери. Теперь, когда нет отца, когда мать так одинока. А если мама уже что-нибудь подозревает? Тося Елисеенко, с которой я вас сведу, учительница, она соседка моей матери. Точнее, Тося и ее мама живут вместе с моей мамой в двухкомнатной квартире. «Она — девушка характера независимого и сильного и много старше вас. Я откровенно скажу, она будет смущена тем, что я приведу к ней вместо бородатого подпольщика хорошенькую девочку», — говорила Наталья Алексеевна, как всегда заботясь о точном смысле своих слов и совершенно не заботясь о том, какое впечатление они производят на собеседника». «Я хорошо знаю Сережу, как вполне серьезного мальчика. Я верю ему в известном смысле больше, чем себе. Если Сережа мне сказал, что вы от районной организации, это так и есть. Я хочу вам помочь. Если Тося будет с вами недостаточно откровенна, вы обратитесь к Коле Сумскому. Я лично убеждена, что он у них самый главный, потому как Тося относится к нему». Они, правда, дают понять Тосиной и моей маме, будто у них отношения любовные. Но я, хотя и не сумела еще сама из-за перегруженности организовать свою личную жизнь, я прекрасно разбираюсь в делах молодежи. Я знаю, что Коля Сумской влюблен в Лиду Андросову, очень кокетливую девушку. Неодобрительно сказала Наталья Алексеевна но тоже, несомненно, члена их организации, добавила она уже из чистого чувства справедливости. Если вам потребуется, чтобы Коля Сумской лично связался с районной организацией, я воспользуюсь своим правом врача районной биржи, дам ему двухдневный невыход на работу по болезни, он работает на какой-то там шахтенке. Говорят точно, крутит вороток. «И немцы верят вашим бумажкам?» — спросила Валя. «Немцы?» — воскликнула Наталья Алексеевна. «Они не только верят, они подчиняются любой бумажке, если она исходит от официального лица. Администрация на этой шахтенке своя, русская. Правда, при директоре, как и везде, есть один сержант из технической команды, какой-то эфрейтор, барбос, барбосом. Мы, русские...» Для них настолько на одно лицо, что они никогда не знают, кто вышел на работу, а кто нет. И все случилось так, как предсказала Наталья Алексеевна. Вале суждено было провести в этом поселке, таком разбросанном, бесприютном, с его казарменного типа большими зданиями, огромными черными терриконами и застывшими копрами, совершенно лишенном зелени провести в нем двое суток среди людей, которым трудно было внушить, что за длинными темными ресницами и золотистыми косами стоит могучий авторитет молодой гвардии. Мама Натальи Алексеевны жила в старинной, более обжитой части поселка, образовавшейся из слившихся вместе хуторов. Там были даже садочки при домиках, но кусты в садочках уже пожухли, От прошедших дождей образовалась сметанообразная попояс, грязь на улицах, которая уж видно суждено было покоиться до самой зимы. В течение этих дней через поселок беспрерывно шла какая-то румынская часть направлением на Сталинград ее пушки и фуры, с бьющимися в постромках худыми конями стояли часами в этой грязи, и ездовые с голосами степных волынок по-русски ругались на весь поселок. Тося Елисеенко, девушка лет двадцати трех, тяжелой украинской стати, полная, красивая, с черными глазами, страстными до да непримиримости, сказала Вале напрямик, что она обвиняет районный подпольный центр В недооценке такого шахтерского поселка, как поселок Краснодон. Почему до сих пор ни один из руководителей не посетил поселка Краснодон? Почему на их просьбу не прислали ответственного человека, который научил бы их работать? Валя сочла себя вправе сказать, что она представляет только молодежную организацию Молодая гвардия, работающую под руководством подпольного райкома партии. «А почему не пришел кто-нибудь из членов штаба молодой гвардии?» — говорила Тося, сверкая своими недобрыми глазами. «У нас тоже молодежная организация», — самолюбиво добавила она. «Я доверенное лицо от штаба», — самолюбиво, приподнимая верхнюю яркую губу, — говорила Валя. «А посылать члена штаба в организацию, которая еще ничем не проявила себя в своей деятельности, было бы опрометчиво и неконспиративно». «Если вы хоть что-нибудь в этом понимаете», — добавила Валя. «Ничем не проявили своей деятельности?» — гневно воскликнула Тося. «Хорош штаб, который не знает деятельности своих организаций. А я не дура рассказывать о нашей деятельности человеку, которого мы не знаем». «Возможно, они так бы и не договорились, эти миловидные самолюбивые девушки», если бы Коля Сумской не пришел на помощь. Правда, когда Валя упомянула его фамилию, Тося прикинулась, что и не знает такого. Но тут Валя прямо и холодно сказала, что молодая гвардия знает руководящее положение Сумского в организации, и если Тося не сведет ее с ним, Валя разыщет его сама. «Интересно мне, как вы его разыщете?» с некоторой тревогой сказала Тося хотя бы через Лиду Андросову. У Лиды Андросовой нет никаких оснований отнестись к вам иначе, чем я. Тем хуже. Я буду искать его сама, и по незнанию адреса могу его случайно провалить. И Тоси Елисеенко сдалась. Все повернулось иначе, когда они очутились у Коли Сумского. Он жил на самом краю поселка, в просторном деревенском доме, За домом шла уже степь. Отец ее раньше был возчиком на шахте. Весь быт их был наполовину деревенский. Насатый, смуглый, с умным лицом, полным старинной дедовской запорожской отваги и хитрости и одновременно прямоты, что и составляло его обаяние, Сумской, прищурившись, выслушал надменные пояснения Вали и страстные тоси, и молча пригласил девушек из хаты. Приставной лесенкой они вслед за ним влезли на чердак. Оттуда с шумом взвелись в небо голуби, а иные обсели плечи и голову Сумского и норовили сесть на руки, и он, наконец, подставил руку точно вырезанному поликалу Турману, такому ослепительному, уже подлинно чистому, как голубь. Сидевший на чердаке юноша, сложением исты Геркулес, ужасно смутился, увидев чужую девушку, и быстро прикрыл что-то возле себя сеном, но Сумской дал ему знак «Все в порядке». Геркулес, улыбнувшись, откинул сено, и Валя увидела радиоприемник. «Володя Жданов». «Валя неизвестная, что ли?» Без улыбки сказал Сумской. «Вот мы трое». Тося, Володя и Ас, грешник, упекли. Мы и есть руководящая тройка нашей организации, — говорил он, обсаженные воркующими, ласкающимися к нему и вдруг точно вспыхивающими крыльями и голубями. Пока они договаривались, сможет ли Сумской пойти с Валей в город, Валя чувствовала на себе взгляд Геркулеса, и взгляд этот смущал ее. Валя знала среди молодогвардейцев такого богатыря, как Ковалев, которого за силу его и доброту звали на окраине царьком. Но этот был необычайно благородных пропорций и в лице, и во всем теле. Шея у него была как из военная, из бронзы. От него исходило ощущение силы, спокойной и красивой. И неизвестно почему Валя вспомнила вдруг сережку, худенького, басова, и такая счастливая, нежная боль пронзила ей сердце, что она замолчала. Они все четверо подошли к краю чердака, и вдруг Коля Сумской схватил турмана, сидевшего у него на руке, и, свободно размахнувшись им снизу, изо всех сил запустил его в пасмурное моросящее небо. Голуби снялись с его плеч. Все следили в косое отверстие окна, в крыше за Турманом, а он, завившись столбом, исчез в небе, как Божий дух. Тося Елисеенко, всплеснув руками, присела и завизжала. Она завизжала с таким выражением счастья, что все оглянулись на нее и засмеялись. Это выражение счастья и в голосе ее, и в глазах, как бы говорило всем, «Вы думаете, что я недобрая? А вы лучше глядите, какая гарная девчина!» Утро застало Валю и Колю Сумского в степи по дороге к городу. Всю хмарь точно смыла за ночь, солнце так припалило с рассветом, что кругом уже было сухо. Степь раскинулась вокруг в одних увядших блинках, И все же прекрасное в свете ранней осени, в свете расплавленной меди. Тонкие длинные паутинки все тянулись, тянулись в воздухе. Немецкие транспортные самолеты наполняли степь своим рокотом. Они летели все в том же направлении, на Сталинград, и снова становилось тихо. Пройдя с полпути, Валя и Сумской прилегли отдохнуть на солнышке, на склонах холма. Сумской закурил. И вдруг до слуха их донеслась песня, свободно разносившаяся по степи. Песня такая знакомая, что мотив ее сразу зазвучал в душе у Вали и Сумского. Спят курганы темные. Для них, жителей Донецкой степи, это была родная песня, но как же очутилась она, родимая, здесь, в это утро? Валя и Коля, приподнявшись на локти, Мысленно повторяли слова песни, Которая все приближалась к ним, Пели ее два голоса, мужской и женский, Очень юные пели до отчаянности громко, С вызовом всему миру. Спят курганы темные, Солнцем опаленные, И туманы белые ходят чередой, Через рощи шумные и поля зеленые, Вышел в степь Донецкую, парень молодой. Валя быстро скользнула на вершину холма, глянула украдкой, потом высунулась до пояса и засмеялась. По дороге по направлению к ним шли, взявшись за руки, Володя Осьмухин и его сестра Людмила и пели эту песню. Они просто орали. Валя сорвалась с холма и во всю прыть, как в детстве, помчалась им навстречу. Сумской, не очень удивившись, медленно пошел вслед. Вы куда? На деревню к дедушке. Хлебца разжиться. Кто это кульгает за тобой? Это свой парень, Коля Сумской, из поселка. Могу рекомендовать тебе еще одну сочувствующую мою родную сестру Людмилу. «Сейчас в степи произошло объяснение», — сказал Володя. «Валя, судите сами, разве это не свинство? Ведь все же меня знают, а родной брат все от меня скрывает. А ведь я все вижу, вплоть до того, что наткнулась у него на шрифт из типографии и какой-то вонючий раствор, которым он его промывал. И часть уже промыл, а часть еще нет, когда вдруг сегодня Валя, «Знаете ли вы, что случилось сегодня?» Вдруг воскликнула Люся, быстро взглянув на подошедшего Сумского. «Обожди», — серьезно сказал Володя. «Наши мехцеховские лично видели... Они же мне все и рассказали. В общем, они идут мимо парка, смотрят. В воротах кто-то висит в черном пальто и записка на груди». Сначала они думали, немцы кого-нибудь из наших повесили. Подходят, смотрят. фамин. Ну, знаешь, это сволочь, полицай. А на записке так будем поступать со всеми предателями наших людей. И все, понимаешь? Снизив голос до шепота, сказал Володя. Вот это работка, воскликнул он. Два часа при дневном свете висел. Ведь это был его пост, Никого поблизости из полицаев не было. Масса народу видела сегодня в городе только об этом и говорят. Ни Володя, ни Валя не только не знали о решении штаба казнить Фомина, но не могли даже предполагать о возможности такого решения. Володя был уверен, что это сделала подпольная большевистская организация. Но Валя вдруг так побледнела, что бледность выступила даже сквозь ее золотистый загар. Она знала одного человека, способного на это. «А не знаешь, с нашей стороны все прошло благополучно, жертв не было?» — спрашивала она, едва владея своими губами. «Блестяще!» — воскликнул Володя. «Никто ни черта не знает, и все в порядке. Но у меня дома компот». Мама убеждена, что это я повесил этого сукиного сына и стала предсказывать, что меня тоже повесят. Я уже стал подталкивать Люську. Говорю, ты видишь, мама глуховата, и у нее температура, и вообще пора к дедушке. «Коля, пойдемте», — вдруг сказала Валя Сумскому. Весь остальной путь до города Валя едва не загнала своего спутника и он ничем не мог объяснить происшедшие в ней перемены. Вот каблуки ее застучали по родному крыльцу, сумской вслед за ней смущенный, вошел в столовую. В Столовой молча и напряженно, как на именинах, сидели друг против друга Мария Андреевна в темном платье, плотно облегавшем ее полное тело, и маленькая бледная Люся с светлыми золотистыми волосами до плеч. Мария Андреевна, увидев старшую дочь, быстро встала, хотела что-то сказать и задохнулась, бросилась к дочери. Одно мгновение подозрительно глядела то на нее, то на Смускова, и, не выдержав, стала иступленно целовать дочь. И только теперь Валя поняла, что ее мать переживала то же самое, что и мать Володи. Она подозревала, что ее родная дочь Валя борц принимала участие в казни Фомина, и именно поэтому отсутствовала в эти дни. Забыв о Сумском, который смущенно стоял у дверей, Валя смотрела на мать с выражением «Что я могу сказать тебе, мама? Ну что?» В это время маленькая Люся молча подошла к Вале и протянула записку. Валя машинально развернула записку, даже не успела прочесть, а узнала только почерк. Детская счастливая улыбка осветила ее загорелое, запылившееся с дороги лицо. Она быстро оглянулась на Сумского, и краска залила ей даже шею и уши. Валя схватила мать за руку и потащила за собой в другую комнату. — Мама, — сказала она, — мама, то, что ты думаешь, — это все глупости. Но неужели ты не видишь, не понимаешь, чем мы... «Я, все мои товарищи живем. Неужели ты не понимаешь, что мы не можем жить иначе?» «Мама, счастливая, красная», — говорила Валя, прямо глядя в лицо матери. Пышущее здоровьем лицо Марии Андреевны покрылось бледностью. Оно стало даже вдохновенным. «Дочь моя, да благословит тебя Бог», — сказала Мария Андреевна, — всю жизнь и в школе, и вне школы, занимавшаяся антирелигиозным просвещением. Да благословит тебя Бог, сказала она и заплакала. Глава 43.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 поводу колодцу, принесла слух о казни Фамина и то, что говорят об этом. Отец изменился в лице, и на худых щеках его надулись жовваки. Мы, наверное, у себя дома лучше можем узнать, сказал он ядовито, не глядя на сына, информацию. Он любил иногда вставить это слово. Чего молчишь? Рассказывай. Ты же там...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 Брат Коля, судя по всему, был тоже участником заговора. И даже совсем посторонняя женщина, Полина Георгиевна Соколова, или тетя Поля, как звали ее в семье Кошевых, стала теперь, казалось, ближе Олегу, чем родная мать. Как? Когда с чего это началось? В былые времена Елена Николаевна и тетя Поля были так неразлучны, что люди, заговаривая об одной, не могли вспомнить о другой. Они дружили, как могут дружить, связанные общей работой и общими мыслями зрелые, уже немало испытавшие женщины. А с началом войны тетя Поля вдруг замкнулась в себе и перестала заходить к кашевым. И если Елена Николаевна по старой памяти навещала ее, тетя Поля точно смущалась, и своей коровы, и того, что торгует молоком, и того, что Елена Николаевна может осудить ее за уход в свое личное от деятельности на благо Родины. И Елена Николаевна даже не находила в душе своей возможности заговорить с Полей об этом. Так их дружба распалась сама собой». А появилась вновь Полина Георгиевна в доме Кошевых, когда в городе уже хозяйничали немцы. Она пришла с сердцем открытым и кровоточащим, и Елена Николаевна узнала ее прежней. Они теперь часто встречались, чтобы отвести душу, но, как всегда, говорила больше Елена Николаевна, а тихая и скромная тетя Поля смотрела на нее своими умными, усталыми глазами. И все же, какая бы она ни была тихая, тетя Поля, Елена Николаевна не могла не заметить, что она, ее старая подруга, точно приворожила к себе Олега. Всегда он возникал возле, стоило только появиться Полине Георгиевне, и часто Елена Николаевна ловила внезапно мелькнувший между ними молниеносный взгляд. Взгляд людей, которым есть что сказать друг другу. И действительно, если Елене Николаевне приходилось отлучиться, а потом вновь войти в горницу, чувствовалось, что они прервали с ее приходом свой особый разговор. А когда Елена Николаевна выходила в сени проводить подругу, та говорила застенчиво и торопливо, «Нет-нет, не беспокойся, Леночка, я уж сама». И никогда она не говорила так, если ее шел провожать Олег». Как же это все могло получиться? Каково было переносить это материнскому сердцу? Кто же из всех людей на земле сможет лучше понять сына, разделить его дела и думы, защитить его силу и любви в злой час жизни? А голос подсказывал ей, что сын скрывается перед ней впервые именно потому, что не уверен в ней.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 И мать почему-то поддалась на эту хитрость и сказала неискренне, «А Лена? Он молча достал дневник и подал ей, и мать прочла в дневнике все, что ее сын думал теперь о Лене Познышевой и о прежнем увлечении Леной. Но в это утро, когда она услышала от соседей о казни Фомина, у нее едва не вырвался звериный крик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 Сидел в сарае на койке, а против него, подмастив полежки, сидел носатый, смуглый, ловкий, в движениях, колес умской, и они резались в шахматы. Все внимание их было поглощено игрой. Лишь время от времени они как бы вскользь обменивались репликами такого содержания, что человек неискушенный мог бы подумать, что он имеет дело с закоренелыми злодеями. Сумской. Там, на станции, сцепной пункт. Как только свезли зерно первого обмолота, Коля Миронов и Палагута запустили клеща. Молчание. Кошевой. Хлеб убрали. Заставляют весь убрать, но больше стоит в скирдах и суслонах. Нечем обмолотить и вывести.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 Вернулся и спит. И Марина спит. А маленький племянник, наверное, давно уже спит, выпитив губы. Бабушка спит и даже не похрапывает. Даже тика, ни часов не слышно. Не спит одна мама. Прекрасная моя. Но главное не поддаваться чувству. Вот так, вот, молча пройти мимо на цыпочках и лечь,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 Чтобы отлучиться на несколько дней в Нижний Александровский, Ваня Земнухов должен был получить разрешение штаба. «Дело, понимаешь, не только в том, чтобы навестить девчину», — говорил он Олегу. «Я уже давно планирую поручить ей всю организацию молодежи на казачьих хуторах», — говорил Ваня с некоторым смущением. Но Олег, казалось, пропустил мимо ушей выдвинутые Ваней столь непреложные мотивы. — Денек-два обожди, — сказал он. — Возможно, тебе другое задание будет. Нет — Нет-нет, да, там же, — вдруг с широкой улыбкой сказал Олег, заметив, что лицо Вани приняло замкнутое выражение. Оно всегда принимало замкнутое выражение, когда Ваня не хотел, чтобы догадались об истинных его чувствах. В последние дни Полин Георгиевна настойчиво требовала от Олега выдвинуть толкового парня в распоряжение Людькова. Парень нужен был как связной по специальному маршруту Краснодон нижний Александровский, и мысль Олега пала на Земнухова. Тетя Поля, передавая желание Филиппа Петровича, несколько раз подчеркивала: Только нужен очень толковый, очень проверенный, самый толковый и самый проверенный. И не далее, как на другой день, после разговора Земнухова с Олегом близоруки Ваня в тапочках на босу ногу и в повязанном на голове носовом платке с четырьмя торчащими ушками уже шагал по проселочной степной дороге среди редких неубранных хлебов под нежарким солнцем. Весь охваченный сознанием важности своей миссии, сосредоточенный на мыслях, порожденных этой новой его ролью, а сосредоточение на собственных мыслях, было наиболее характерным состоянием близорукового Вани во время путешествия. Он шел по степи, шел через многие населенные пункты, почти не замечая того, что попадалось ему на пути. Человек со стороны, если бы мог быть такой человек, попав в сельские районы немецкой оккупации, был бы поражен необыкновенными, мрачными и неожиданными по контрасту картинами, открывающимися его взгляду. Он встретил бы десятки и сотни пепелищ, где на месте сел, станиц, хуторов остались только остовы печей да головни, да одинокая кошка на пригретом солнцем полуобгоревшем и прорастающем бурьяном крылечке. И встретил бы хутора, где даже не ступала немецкая нога,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 Эта группа была уже так предельно высоко, что ее просто никто не видел. Но и эта группа была только отделом Виртшафтскоманду-9, или сокращенно Викдо-9, во главе с доктором Люди. А уже Виртшафтскоманду-9 подчинялась с одной стороны фельдкомендатуре в городе Ворошоловграде то есть, попросту говоря, жандармскому управлению, а с другой стороны, главному управлению государственных имений при самом рейхскомиссаре в городе Киеве. Чувствуя над собой всю эту лестницу, все более обремененных чинами бездельников и воров, разговаривавших на непонятном языке, которых, тем не менее, надо было кормить, повседневно испытывая на себе плоды их деятельности, Иван Никонорович и его односельчане поняли, что немецкая фашистская власть — не только зверская власть. Это уже было видно сразу, а власть несерьезная, воровская и, можно сказать, глупая власть. И тогда Иван Никонорович и его односельчане, так же как и жители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 «Совет», — сказала она, подняв голову, и заговорила по-русски. «На погорелом лесхозе пленные работают под охраной. Человек шестьдесят рублят лес для армии, и мой гордий там. Живут в бараке, отлучиться не можно, с голоду опух. Як мне быть? Чи пойти мне туда?» «Как он дал знать тебе? Там и вольные работают».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 — сказала Марфа и закрыла глаза рукой. Корней Тихонович знает? — Каже, если бы разрешили ему с отрядом, могли бы освободить. Лицо Екатерины Павловны приняло озабоченное и грустное выражение. Она знала, что партизанскую группу, которой командовал Корней Тихонович, нельзя использовать для этой побочной цели. Через Ворошилоградскую область проходили теперь важнейшие коммуникации немецкой армии. Все решительно, все, что находилось в распоряжении Ивана Федоровича, все, что вновь создавалось им, было направлено теперь на то, чтобы там, за сотни и сотни километров от Донбасса, была выиграна Великая битва за Сталинград. Все партизанские отряды области, разбитые на множество мелких групп, действовали теперь по шоссейным, Грунтовым и по трем железным дорогам, идущим на восток и на юг. И все-таки сил еще было мало. И Иван Федорович, место пребывания которого было известно теперь только Екатерине Павне, Марфи Корниенко и Связной Кротовой, переключал деятельность всех подпольных райкомов области на диверсии на дорогах. Екатерина Павловна хорошо знала это, потому что Все бесчисленные нити связи пучком сходились в ее маленьких точных руках и уже только в виде одной нити шли от нее к Ивану Федоровичу. Вот почему она ничего не ответила на переданное Марфой косвенное предложение Корнея Тихоновича, хотя и понимала, что Марфа только и пришла к ней с этой тайной надеждой. Связь Екатерин Павловны с мужем —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 «Обязательно познакомьте меня с ним». Екатерина Павловна не могла предполагать, что в это время Ваня Земнухов уже входил в Нижний Александровский и входил с прямым поручением к ней, Екатерине Павловне. Ваня передал ей шифровку, отчет о деятельности Краснодонского подпольного райкома, а Екатерина Павловна на словах передала ему требования Ивана Федоровича о подпольной организации Краснодона в боевой партизанский отряд и об усилении диверсии на дорогах. «Передайте, что дела на фронте совсем неплохи. Может быть, очень скоро нам всем придется выступить с оружием в руках», сказала Екатерина Павловна, пытливо вглядываясь в сидящего перед ней нескладного юношу, словно желая узнать, что же там кроется у него за очками». Ваня сидел молчаливый, сутулившийся и беспрерывно поправлял рукой свои распадающиеся волосы. Но если бы знала эта женщина, каким огнем пылала душа его. Все-таки они расковарились. «Страшно оборачиваются судьбы людей», — говорила Екатерина Павловна, только что выслушавшая от Вани мрачную повесть гибели Матвея Костевича и Валько.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 Спокойно спала на пышном взбитой, воздушной и жаркой до дурмана казачьей перине. — Ты умеешь держать тайну? — на ухо спросил Ваня. — Спрашиваешь. — Поклянись. — Клянусь. Она сказала, что один наш краснодонец прячется поблизости и просила передать родным, а потом разговорились по пустякам. — Клава.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 Оружие это, после того, как все юноши-первомайцы, члены организации, были вооружены, сдавалось Сережке Теленину и шло на склад, местонахождение которого было известно только Сережке и еще очень узкому кругу лиц. Подобно тому, как душою всей организации «Молодая гвардия» были Олег Кошевой и Иван Туркенич, а душою организации в поселке Краснодон, Коля-Сумской,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 Уля только передала своими словами то, что сказал Ваня Земнухов на заседании штаба. А откуда ему это было известно, она не знала. Так они сидели и делали пакеты, и даже Шура Дубровина, студентка, которую в былые времена считали необщественной, какой-то просто индивидуалисткой, принимала участие в этой работе, потому что она из любви к Майе Пигливановой тоже вступила в молодую гвардию. А тоненькая Саша Бондарева говорила, «Знаете девушки, на кого мы сейчас похожи? На старушек, которые когда-то работали на шахтах, а потом вышли на пенсию или на издевение своих детей?» «Я их сколько насмотрелась у своей бабушки!» «Они вот так же, одна за другой, собираются бывало, у моей бабушки и сидят. Одна вяжет, другая шьет, третья пассиан складет».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 Много ли им нужно бабкам-то? Выпьют по наперску, подопрут щеки вот этак рукой и запоют. Ой, ты колечко мое позлощенное. Ох уж это Сашка, и всегда она что-нибудь выкопает такое, смеялись девушки. Думаешь, да не заспевать ли и нам что-нибудь такое, как те старушки? Но в это время пришла Нина Иванцова.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 И я тоже так думаю, сказал Анатолий. Надо делать то, что проще и ближе всего ведет к цели. К вечеру другого дня они сошлись по одиночке в лесу, под хутором Погорелым, на берегу Донца, Пятеро, Анатолий и Виктор, их товарищи по школе Володя Рогозин, Женя Шепелев, самый младший из них и Борис Главан.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 Шевелился над ними, река чуть светлела и катилась почти бесшумно, только где-то пониже у обвалившегося берега тихие струи ее, то ли просачиваясь сквозь поры обвалившейся земли, то ли затягивая вновь, отпуская какую-то лозинку, издавали посасывающий и причмокивающий звук, будто теленок матку сосал.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 с детской улыбкой, сказал Анатолий, ведь я почти уже захлебнулся. с Женькой Башковым выходим из лесу, и, ах, черт тебя дери, и я, главное, еще плавать не умел, сказал очень худой, долговязый парень, Володя Рогозин, в насунутой на глаза кепке с таким длинным козырьком, что совсем не видно было его лица. Не кинулся с обрыва прямо в одежде, тебе его бы не вытянуть.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 блеснув во тьме белыми зубами. «Быстрый, красавец! У нас, если утонешь, так не спасешься, и потом слушай, что у вас за лес? Мы тоже в степи живем, но у нас такой лес под Нестру. А сокари, тисы не обхватишь, вершины под самое небо». «Вот ты бы там и жил», — сказал Женя Шепелев. «Это все-таки возмутительно, что людям не удается жить там, где им нравится. Все эти войны и вообще... А то бы жили каждый, как кому нравится. И где нравится. Нравится в Бразилии, пожалуйста. Я бы себе жил спокойно в Донбассе. Мне лично тут очень нравится. Нет, слушай, а если уж хочешь жить действительно спокойно, приезжай в мирное время... «К нам, в Сороку. Уездный наш город, а еще лучше в мое село. У него брат и название громкое, историческое, царь-град», сказал главан, тихо смеясь. «Только приезжай, знаешь, не на хлопотную должность, не дай бог, скажем, на должность уполномоченного за год скота. Приезжай председателем местного общества Красного Креста. Будешь содержать одни парикмахерские,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 «Возьми, останется примета». Виктор спрятал финку, а Рогозин схватил его под руку и сказал «на дорогу». Виктор вынул револьвер и вместе с Рогозиным выбежал на дорогу, и они залегли здесь. Боря Главан, боясь в темноте запутаться, в этих козлах с колючей проволокой, с профессиональной быстротой работая щипцами-кусачками, сделал проход между двумя столбами заграждения. Вместе с Анатолием они кинулись к дверям барака. Главан нащупал запор. Это был обычный железный засов на замке. Главан сунул фомку в петлю замка и сломал его. Они отодвинули засов и в страшном волнении открыли дверь. Их обдало да нельзя спертым, мрадно теплым воздухом. Люди проснулись. Кто-то шевелился справа и слева, и впереди от них...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 Анатолий вышел из барака и стал у дверей. «Голубь! Спасибо! Избавители!» — доносилось до Анатолия. ним побежали было к козлам, опутанным проволокой, но главан перехватил их и направил в проход в заграждение. Пленные устремились в проход. Вдруг кто-то сбоку схватил Анатолия обеими руками за плечо и зашептал иступленно радостно. «Толя! Толя!»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 И вот чем вынуждены заниматься, — вдруг силой сказал Виктор, — и выхода другого нет. Ребята, неужто ж я свободен? Ребята, — хрипло сказал Женя Машков, и, закрыв лицо руками, пал на пересохшую траву. Глава сорок шестая. Наступило время, когда даже бездомные люди со своими тачками опасались передвигаться по шоссейным и грунтовым дорогам и брели проселками или прямо по степи, так часто стали подрываться на минах грузовые и легковые машины и цистерны с бензином. Не успевала схлынуть молва о крупной аварии где-нибудь на шоссе между Матвеевым курганом и Новошахтинском на юге, как уже накатывалось новое, о гибели целого транспорта с бензином между Старобельском и Беловодском на севере. Вдруг взлетел на воздух железобетонный мост через речку Крепенку на главном шоссе Сталинградского направления, и даже нельзя было понять, как это могло получиться. Мост находился в крупном населенном пункте Боково-Платово и хорошо охранялся немцами. А через несколько дней обрушился в реку громадный железнодорожный мост возле Каменска на магистрали Воронеж-Ростов. Взрыв этого моста, на охране которого был занят взвод немецких автоматчиков с четырьмя станковыми пулеметами, был так силен, что гул взрыва докатился ночью до Краснодона. Олег догадался, что взрыв этот произведен должно быть совместными усилиями подпольных партийных организаций «Краснодона» и «Каменска». Он догадывался об этом, потому что недели за две до того, как произошел взрыв, Полин Георгиевна вновь потребовала от имени Лютикова связного для направления в Каменск. Олег выделил Олю Иванцову. В течение двух недель Оля ни разу не появлялась в орбите деятельности «Молодой гвардии», Хотя Олег знал от Нины, что Оля несколько раз возвращалась домой в Краснодон и опять уходила. Она вновь возникла на квартире Олега через два дня после того, как произошел этот знаменитый взрыв, и скромно приступила к исполнению своих повседневных обязанностей связной штаба молодой гвардии. Олег понимал, что ее ни о чем нельзя расспрашивать, но иногда ловил себя на том, что с любопытством и интересом вглядывается в ее лицо. Но она, словно не замечала этого, была все так же равна, спокойна, малоразговорчива. Неподвижное лицо ее с неправильными сильными чертами, очень редко освещавшееся улыбкой, было точно нарочно создано для хранения тайн. К этому времени на дорогах района и далеко за его пределами действовали уже три постоянные боевые группы молодой гвардии. Одна группа На дороге между Краснодоном и Каменском она нападала преимущественно на легковые машины с немецкими офицерами. Руководил этой группой Виктор Петров. Вторая группа на дорогах ворошиловград Лихая. Она нападала на машины Цессерны, уничтожала водителей и охрану, а бензин выпускала в землю. Руководил этой группой освобожденный из плена Женя Машков, лейтенант Красной Армии. И третья группа. Группа Тюленина, которая действовала повсюду. Она задерживала немецкие грузовые машины с оружием, продовольствием, обмундированием и охотилась за отбившимися и отставшими немецкими солдатами. Охотилась даже в самом городе. Бойцы группы сходились на задание и расходились после него поодиночке. Каждый держал свое оружие в определенном месте в степи, закопанным. С освобождением из плена Машкова молодая гвардия получила еще одного опытного руководителя. Оправившись после лишений, перенесенных им, плотный, крепенький, как дубок, Машков ходил неторопливо, развалистой походкой, с обмотанным вокруг шеи вязаным шарфом, очень толстившим его, обутый в сапоги и калоши, снятый им с подходящего по росту полицая, убитого во время разгрома полицейского участка на хуторе Шевыревка. Сердитый на вид, он был добряк в душе. Пребывание в армии, особенно после того, как он был принят на фронте в партию, приучило его к выдержке и самодисциплине. Он поступил по своей специальности с слесаря, все в тот же механический цех мастерских при дирекционе номер 10 и, по предложению Лютикова, был введен в штаб молодой гвардии. Несмотря на то, что молодая гвардия имела уже за своими плечами несколько громких боевых дел, ничто не говорило о том, что немцы озабочены существованием этой организации. Подобно тому, как ручьи и рейки образуются в результате незаметного для глаза мельчайшего движения подземных вод, так и действия молодой гвардии незаметно вливались в глубоко скрытое широкое движение миллионов людей, стремившихся вернуться к своему естественному состоянию, в каком они находились до прихода немцев. И в этом изобилии, направленных против немцев, больших и малых поступков и дел, долгое время немцы не видели особого следа молодой гвардии. Фронт отодвинулся теперь так далеко, что немцам, стоявшим в Краснодоне, этот город представлялся чуть ли не глухой заштатной провинцией Германского райха. Если бы не действия партизан на дорогах, казалось бы, что здесь навеки утвердился новый порядок. Все притихло на фронтах войны, на западе и востоке, на севере и на юге, точно прислушиваясь к раскатам Великой Сталинградской битвы. И в ежедневных кратких сообщениях на протяжении сентября, потом октября о боях в районе Сталинграда и в районе Моздока Было уже что-то настолько привычное и постоянное, что, казалось, так уже всегда и будет. Совсем прекратился поток пленных, которых гнали через Краснодон с востока на запад. Но с запада на восток все продолжали двигаться немецкие, румынские воинские части, обозы, пушки и танки. Они уходили и уже не возвращались, а все шли новые и в Краснодоне постоянно дневали и ночевали немецкие, румынские солдаты и офицеры, и тоже казалось, что уже всегда так и будет. В доме Крыстылевых и Кошевых несколько дней стояли одновременно немецкий офицер, летчик Ас, возвращавшийся на фронт из отпуска после ранения, и румынский офицер с денщиком, веселым, малым, который говорил по-русски и крал, что ни по плоть до головок чеснока и рамок от семейных фотографий. Офицер румын в форме салатного цвета при галстуке и с золотыми витыми погончиками был маленький, с черными усиками и глазками на выкате, очень подвижен. Даже кончик его носа находился в постоянном движении. Обосновавшись в комнатке дяди Коли, он все дни проводил вне дома. Ходил по городу в штатской одежде, обследуя шахты, учреждения, воинские части. «Что это твой хозяин в штатском ходит?» спросил дядя Коля Денщика, с которым у него установились почти приятельские отношения. Веселый денчик надул щеки, хлопнул по ним ладошками, выстрелив воздухом, как в цирке, и очень добродушно сказал «Шпион». После этого разговора дядя Коля уже никогда не мог найти своей трубки. Немецкий ас расположился в большой комнате, вытеснив Елену Николаевну к бабушке, а Олега в сарае. Это был крупный белый мужчина с красными глазами, весь в орденах за бои над Францией и за Харьков. Он был феерически пьян, когда его привели сюда из комендатуры, и он провел здесь несколько дней только потому, что продолжал пить и днем, и ночью, и никак не мог протрезвиться». Он стремился вовлечь в свое пьянство все население дома, кроме румын, существования которых он просто не замечал. Он буквально секунды не мог просуществовать без собеседников. На невыносимом немецко-русском языке он пояснял, как он побьет сначала большевиков, потом англичан, потом американцев, и как тогда уже все будет хорошо. Но под конец пребывания он впал в предельную мрачность. «Сталинград! Ха!» — говорил он, подымая багровый указательный палец. «Большевик стреляет! пу, Мне капут!» И мрачные слезы выступали на его красных веках. Перед отъездом он протрезвился ровно настолько, чтобы настрелять себе из Маузера кур по дворам. Ему некуда было их спрятать, он связал их за ноги, и они лежали у крыльца, пока он собирал свои вещи. Румын-денщик подозвал Олега, надул в щеки, выстрелил воздухом, как в цирке, и указал на кур. «Цивилизация», — сказал он добродушно. И Олег уже никогда не видел больше своего перочинного ножика. При новом порядке в Краснодоне образовались такие же сливки общества, как в каком-нибудь Гейдельберге или Баден-Бадене, целая лестница чинов в положении. На вершине этой лестницы стояли Гауптвахтмайстер Брюкнер, Вахтмайстер Балдер и глава дирекциона лейтенант Швейде. Привыкший работать в раз навсегда определенной и со всех сторон предусмотренной чистенькой обстановке немецких предприятий, он сам не заметил, как превратил своеобразную программу хозяйствования, высказанная им когда-то Баракову, недоумение по поводу положения дел в подведомственных ему предприятиях. В самом деле, если рабочих нет, механизмов нет, инструментов нет, транспорта нет, крепежного леса нет, да и шахта, собственно говоря, нет, то в таком случае и угля нет. И он аккуратно справлял свою должность только в том смысле, что регулярно по утрам проверял, дают ли русские конихи овес немецким лошадям дирекциона и подписывал бумаги. Остальное время он с еще большей энергией посвящал собственному птичнику, свинарнику и коровнику и устройству вечеринок для чинов немецкой администрации. Немного пониже на ступеньках этой лестницы стояли Фельднер, заместитель Швейда, оберлейтенант лейтенант Шприк, и «Зондерфюрер Сандерс» в своих трусиках. Еще ниже начальник полиции Соликовский и бургомистр Стаценко, очень солидный, пьяный с утра, в определенный час аккуратно шагавший с зонтиком по грязи в городскую управу и также аккуратно возвращавшийся из нее, будто он действительно чем-то управлял. А на самом низу лестницы находился «Унтерфенбонг» со своими солдатами, И они это все и делали. Как бесприютен и несчастен был любимый шахтерский городок, когда хлынули октябрьские дожди. Весь в грязи, без топлива, без света, лишенный заборов с вырубленными полисадниками, с выбитыми окнами в пустых домах, из которых вещи были выкрадены проходящими солдатами, а мебель чинами немецкой администрации — обставлявшими свои квартиры. Люди не узнавали друг друга, встречаясь. Так все исхудали, обносились, прожились. И бывало, даже самый простой человек внезапно останавливался посреди улицы или просыпался ночью в постели от мысли. Да неужели все это правда? Не сон ли это, не наваждение? Уж не сошел ли я с ума? И только вдруг неизвестно откуда возникшая на стенке дома или на телеграфном столбе маленькая мокрая дождя листовка, обжигавшая душу огненным словом «Сталинград», до да грохот очередного взрыва на дороге вновь и вновь говорили людям «Нет, это не сон и не наваждение, это правда, и борьба идет». В один из таких дней, когда крупный осенний дождь с ветром лил уже несколько суток, Людка была доставлена из Ворошиловграда немецкой серой машиной низкой посадки, и молодой лейтенант, немец, выскочив первым, поддержал ей дверцу и откозырял, когда она, не оглядываясь, с чемоданчиком в руке, взбежала на крыльцо родного дома. На этот раз Ефросинь Миронна, мать ее, не выдержала, и когда они ложились спать, сказала... «Ты бы постереглась, Любушка! Простые люди знают, что говорят. Больно она к немцам близка. Люди так говорят. Это хорошо. Это, мамочка, мне даже очень удобно», — сказала Любка и засмеялась, и уснула, свернувшись калачиком. На другое утро Ваня Земнухов, узнавший об ее приезде, почти бегом пронесся на длинных ногах громадным пустырем, отделявшим его улицу, от восьми домиков, и в грязи по колено, окоченевшая от дождя, вскочил в большую горницу к Шевцовым, даже не постучавшись. Любка, одна денешенька, держа перед собой в одной руке маленькое зеркальце, в другой, то поправляя свои нерасчесанные развивавшиеся локоны, то оглаживая у талии простое зеленое домашнее платьице, ходила по диагонали по комнате босиком и говорила примерно следующее — «Ах ты, любка-любушка! И за что так любят тебя мальчишки? Я просто не понимаю. И чем же ты хороша собой? Фу, рот у тебя большой, глазки маленькие, лицо неправильная фигурка... Но фигурка, правда, ничего. Нет, фигурка, определенно ничего. А так, если разобраться... И хотя бы ты гналась за ними, а то ведь совершенно нет. Фу, гнаться за мальчишками. Нет, я просто не понимаю». И склоняя перед зеркальцем голову то на один бок, то на другой, потряхивая кудрями, она, звонко отбивая босыми ногами, пошла чечеткой по диагонали комнаты напевая «Любка-любушка, любушка-голубушка». Ваня с невозмутимым спокойствием, наблюдавший за ней, посчитал, что пришло время кашлянуть. Любка, не только не растерявшись, а приняв скорее выражение «вызывающее», медленно опустила зеркало, повернулась, узнала Ваню, сощурила голубые глаза и звонко рассмеялась. «Судьба Сережки Левашова мне совершенно ясна», сказал Ваня глуховатым баском. «Ему придется добывать тебе черевички у самой царицы». «Ты знаешь, Ваня, это просто удивительно. Я даже тебя...» «Больше люблю, чем этого Сережку», — говорила Любка с некоторым все же смущением. «А я так плохо вижу, что, откровенно говоря, мне все девушки кажутся на одно лицо. Я различаю их по голосу, и мне нравятся девушки с голосами низкими, как у Дьякона. А у тебя, понимаешь, он как-то колокольчиком», — невозмутимо говорил Ваня. «У тебя дома кто есть? Никого. Мама у Иванцовых. Присядем» отложить зеркало, чтобы меня не нервировать. Любовь Георгиевна, за своими повседневными делами задумывалась ли ты над тем, что близится 25-я годовщина Великой Октябрьской революции? «Конечно», — сказала Любка, хотя по совести сказать, она об этом просто забыла. Ваня склонился к ней и что-то шепнул ей на ухо. «Ах, здорово! Вот молодцы-то, придумали чего!» и она от всего сердца поцеловала Ваню прямо в губы, и он чуть не уронил очки от смущения. «Мамочка, тебе приходилось в жизни красить какие-нибудь насильные вещи?» Мать смотрела на Любку, не понимая. «Скажем, была у тебя белая кофточка, а ты хочешь, чтобы она стала синяя?» «Как же, приходилось Доню!» «А чтоб была красная, тоже приходилось!» Да это все равно, какая краска. Научи меня, мамочка, может быть, я себе что-нибудь покрашу. Тетя Маруся, тебе не приходилось перекрашивать одежду из одного цвета в другой? Спрашивал Володя Осьмухин у своей тетки Литвиновой, жившей с детьми в домике неподалеку от Осьмухина. Конечно, Вова, приходилось. Ты не могла бы мне покрасить в красный цвет две-три наволочки? Они ж бывают... «Очень красится Вовочка. У тебя будут щеки красные и уши. Нет, я не буду на них спать. Я их буду днем надевать просто для красоты. Папа, я уже убедился, что ты прекрасно делаешь краски не только для дерева, а даже для металла. Не можешь ли ты покрасить в красный цвет одну простыню? Понимаешь, опять просят меня эти подпольщики, дай нам одну красную простыню. Ну что ты им скажешь?» Так говорил Жора Арутнянц отцу. «Покрасить можно, но все-таки простыня, а мама?» — с отвечал отец. «В конце концов, уточните между собой вопрос, кто из вас главный в доме, ты или мама?» «В конце концов, вопрос ясен, нужна абсолютно красная простыня». После того, как Валя Борц получила записку от Сережки, Валя никогда не заговаривала с ним об этой записке, и он никогда не спрашивал ее. Но с того дня они были уже неразлучны. Они стремились друг к другу, едва только занимался день. Чаще всего Сережка первый появлялся на деревянной улице, где не только привыкли к худенькому пареньку с жесткой курчавой головой, ходившему босиком даже в эти холодные дождливые дни октября, а полюбили его, и Мария Андреевна, и особенно маленькая Люся, хотя он большей частью молчал в их присутствии. Маленькая Люся даже спросила однажды, «Почему вы так не любите ходить в ботинках?» Босому танцевать легче», — с усмешкой сказал Сережка. Но после того он уже приходил в ботинках. Он просто не мог найти времени, чтобы их починить. В один из дней, когда среди молодогвардейцев внезапно пробудился интерес к окраске материи, Сережка и Ваня должны были уже в четвертый раз разбросать листовки во время киносеанса в летнем театре. Летний театр, в прошлом клуб имени Ленина, помещался в дощатом высоком длинном здании с неуютной, всегда открытой сценой, перед которой в дни сеансов опускалось полотно. Люди сидели на некрашенных длинных скамьях, врытых в землю. Уровень их повышался к задним рядам. После занятия Краснодона немцами здесь демонстрировались немецкие фильмы, большей частью военно-хроникальные. Иногда выступали бродячие эстрадные труппы с цирковыми номерами. Места в театре были не нумерованы. Входная плата одинакова для всех. Какое место занять зависело от энергии и предприимчивости зрителя. Валя, как всегда, пробралась на ту сторону зала, ближе к задним рядам, а Сережка остался по эту сторону от входа, ближе к передним. И в тот момент, как потух свет, и в зале еще шла борьба за места, они веером пустили листовки в публику. Раздались крики, взвизгивания, листовки расхватали. Сережка и Валя сошлись в обычном условном месте, возле четвертого от сцены столба, подпиравшего здание. Народу, как всегда, было больше, чем мест. Сережка и Валя остались среди зрителей в проходе. В тот момент, как из будки на экран пал синий, с искрами, пыльный конус света, Сережка чуть тронул локтем локоть Вали и указал глазами левее экрана. Закрывая всю эту часть сцены, с верхней рампы свисало большое темно-красное, С белым кругом и черной свастикой посередине немецко-фашистское знамя. Она чуть колыхалась от движения воздуха по залу. «Я на сцену, а ты выйдешь с народом, заговоришь с балетершей. Если пойдут зал убирать, задержи хоть минут на пять», — шепнул Сережка Валя на ухо. Она молча кивнула головой. На экране поверх немецкого названия фильма Возникла белыми буквами надпись по-русски. Ее первое переживание. Потом к тебе? Спросил Сережка с некоторой робостью. Валя кивнула головой. Едва потух свет перед последней частью, Сережка отделился от Вали и исчез. Он исчез бесследно, как мог исчезать только один Сережка. Нигде в проходах, где стояли люди, незаметно было никакого движения. Все-таки и любопытно было, как он сделает это. Валя стала придвигаться ближе к выходу, не спуская глаз с маленькой дверцы справа от экрана, через которую Сережка только и мог незаметно проникнуть на сцену. Сеанс кончился. Публика шумом повалила к выходу, зажегся свет, а Валя так ничего и не увидела. Она вышла из театра с толпой, и остановилась против выхода под деревьями. В парке было темно, холодно, мокро, листья еще не все опали, и от влаги перемещались с таким звуком, будто вздыхали. Вот уже последние зрители выходили из театра. Валя подбежала к билетерше, нагнулась, будто ища что-то на земле в прямоугольнике слабого света, падающего из зрительного зала через распахнутую дверь. Вы не находили здесь кошелька маленького, кожаного? Что ты, девушка, где мне искать? Только народ вышел, сказала пожилая билетерша. Валя, нагибаясь, щупала пальцами то там, то здесь, растоптанную ногами грязь. Он непременно где-нибудь здесь. Я как вышла, достала платок, немного отошла, смотрю, кошелька нет. Билетерша тоже стала смотреть вокруг. В это самое время... Сережка, забравшийся на сцену не через дверцу, а прямо через перильцы оркестра, оттуда со сцены за всей силы дергал знамя, пытаясь сорвать его с верхней рампы, но что-то держало. Сережка вцепился повыше и, подпрыгнув, повис на согнутых руках. Знамя оборвалось, и Сережка едва не упал вместе с ним в оркестр. Он стоял на сцене один перед полуосвещенным пустым залом с широко распахнутой дверью в парк, и аккуратно, не торопясь, свертывал огромное фашистское знамя. Сначала вдвое, потом вчетверо, потом в восемь раз, чтобы его можно было поместить за пазухой. Сторож, закрывавший снаружи вход в будку механика, вышел из темноты на свет, падавший из к билетерше и вали, искавшим кошелек. «Свет! Будто не знаешь, что за это бывает!» — сердито сказал сторож. «Туши будем запирать!» Валя кинулась к нему и схватила его за борта пиджака. «Родненький, одну секундочку», — сказала она, умоляюще, — «кошелек уронила, ничего не видно будет». «Одну секундочку», — повторила она, не выпуская его пиджака. «Где же его тут найдешь?» — сказал сторож, смягчившись, невольно шаря глазами вокруг. В этом мгновении мальчишка в глубоко насунутые на глаза кепки Невообразимо пузатый на тоненьких, особенно тоненьких по сравнению с его пузом ногах, выскочил из пустого театра, взвился в воздух, дрыгнул этими тоненькими ногами и издал жалобный звук, мее, и растворился во мраке. Варя успел еще лицемерно сказать: "Ах, какая жалость!"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 Никто не мог бы сказать, в каком тигле сердца сплавилось у этого шестнадцатилетнего юноши что-то из самого ценного опыта старших поколений, незаметно почерпнутое из книг, из рассказов отчима, а особенно внушаемое ему теперь его непосредственным руководителем Филиппом Петровичем Лютиковым. Как сплавилось это в его сердце,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 В нем еще сказывался мальчишка, ему хотелось самому расклеивать листовки, сжечь скирды, красть оружие и бить немцев из-за угла. Но он уже понимал выпавшую на его долю ответственность за все и за всех и смирял себя. Он был связан дружбой с девушкой старше его, девушкой необыкновенной простоты, бесстрашной, молчаливой и романтичной,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 но после первых строк вдруг овладел собой. Пой, подруга, песню боевую, не унывай и не грусти. Скоро наши дорогие краснокрылые орлы прилетят, раскроют двери всех подвалов и темниц. Слезы высохнут на солнце, на концах твоих ресниц. Снова станешь ты свободна, весела, как первый май. Мстить пойдем, моя подруга, за любимый и милый край. «Здесь я еще не все доделал», — сказал Олег, снова засмущавшись. «Здесь должно быть, как мы пойдем в армию вместе. Ты хотела бы?» «Это ты мне посвятил?» «Мне, да?» — сказала она, обдавая его светом своих сияющих глаз. «Я сразу поняла, что это твои. Почему ты раньше не говорил, что пишешь?» «Я стеснялся», — сказал он с широкой улыбкой, довольный тем, что стихи ей понравились. «Я давно пишу, но я никому не показываю. Я больше всего Ване стесняюсь, ведь он, знаешь, как пишет. А я что? У меня, я чувствую, размер не выдержан, да и рифму я с трудом подбираю», — говорил он с счастливым признанием его стихов Ниной. Да, так случилось, что в этот самый тяжелый период жизни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 «Не нес!» — с глубоким мальчишеским вздохом сказал Радик Юркин. «Задача комсомола знаешь?» — снова спросил Ваня, уставившись стол сквозь свои роговые очки. «Задача комсомола — бить немецко-фашистских захватчиков, пока не останется ни одного», — очень четко сказал Радик Юркин. «Что ж, я считаю парень вполне политически грамотный», — сказал Туркенич. «Конечно принять!» — сказала Любка, —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 Туркевич, Ваня Земнухов и связные Нина и Оля. Лицо Олега вдруг выразило волнение. Да девушки, мимилые, пора, сказал он сильно заикаясь. Он подошел к двери в комнату Николая Николаевича и постучал. Тетя Марина, пора. Марина в пальто, повязывая на ходу платок, вышла из комнаты, за ней дядя Коля.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 В чем они участвуют, овладела каждым из них? Тот, кто не сидел при свете коптилки в нетопленной комнате или в блиндаже, когда не только бушует на дворе осенняя стужа, когда человек унижен, растоптан, нищ, кто не ловил огоченевшей рукой у потайного радио свободную волну своей родины, тот никогда не поймет, с каким чувством слушали они в эту ночь речь из самой Москвы. Людоят Гитлер говорит, мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться. Кажется ясно, хотя и глуповато. Смех в Большом зале, донесшийся сюда, мгновенно вызвал улыбки на их лицах. Бабушка Вера даже прикрыла рот рукой. У нас нет такой задачи, чтобы уничтожить Германию, ибо невозможно уничтожить Германию, как невозможно уничтожить Россию. Но уничтожить гитлеровское государство можно и должно. Наша первая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить гитлеровское государство и его вдохновителей». Буря аплодисментов вызвала потребность выразить из себя в шумном движении, но они не могли этого сделать и только переглядывались. Все, что неосознанно жило в патриотическом чувстве этих людей, от 16-летнего мальчика до старой женщины, все это возвращалось к ним теперь, облеченное в простую, прямую правду фактов и цифр. Это они, простые люди, на долю которых выпали такие немыслимые страдания и мучения, говорили сейчас всему миру «гитлеровские мерзавцы»,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 И месть. Дыхание огромного мира, окружающего их маленький городок, затоптанный в грязи сапогами вражеских солдат, мощное содрогание родной земли, биение ночной Москвы, врывались в комнату и наполняли их сердца счастьем, сознание своей принадлежности к этому миру. Шум овации покрывал каждую здравицу речи. Нашим партизанам и партизанкам слава!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 Ветер бушевал среди деревьев парка, стучал голыми ветками и кропил Валю и Сережку холодными каплями с веток. Сережка уверенно и быстро вел ее из аллеи в аллею, и Валя догадалась, что они подошли к школе. Так сильно грохотала крыша. Вот уже неслышно стало дрожание железной лестницы, по которой поднимался Сережка. Его все не было и не было. Валя стояла одна в темноте у подножия лестницы. Как бесприютно и ужасно была эта ночь с этим стуком голых веток. И какие слабые, беспомощные в этом темном, ужасном мире были ее мама, и она, Валя, и маленькая Люся, а отец, что если он придет сейчас где-нибудь без крова, полуслепой. Валя представила себе все огромное пространство Донецкой степи, взорванные шахты, мокрые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 Они были такие мокрые, грязные и такие счастливые, что бабушка Вера подняла длинные костлявые руки в цветастых рукавах и сказала «Рятуйте, люди добрые!» За всю их жизнь не было у них такой вечеринки, как эта, при свете коптилок, в нетопленной комнате в городе, где уже более трех месяцев господствовали немцы. Было удивительно, как все молодые люди, 12 человек, уместились на одном диване.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 выступившими на лбу под волосами капельками пота, свободно и почти недвижимо, держа крупную голову и плечи, шел в присядку с такой, оторви голову, удалостью, что в нем, как в его бабушке, сразу стал виден природный украинец. Белозубая черноокая красавица Марина, ради праздника надевшая на себя все свои манисты,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 Сережка ринулся за ней и, давай чесать нога за ногу, все с тем же безучастным выражением, с опущенными руками, но с такой беззаветной преданностью делу, как у его ноги выражались небрежной и немного комичной старательностью. Любка, круто сломав ритм, след за зачастившей гитарой, вдруг повернулась на Сережку,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 Сережка, сделав полный отчаяние жест, будто он ударил шапкой озим, решительно пошел на Любку в такт музыки, ударяя себя ладошками по коленкам и подметкам. И так он загнал Любку в окружившее их кольцо зрителей, и оба они остановились, топнув каблуками. Кругом засмеялись, захлопали, а Любка вдруг грустно сказала, «Вот она, наша полулошная». И потом... Она уже больше не танцевала, а сидела рядом с Сергеем Левашовым, положив ему на плечо свою маленькую белую руку. В этот день штаб молодой гвардии с разрешения подпольного райкома выдал денежное вспомоществование некоторым находящимся в наиболее бедственном положении семьям фронтовиков. Средства молодой гвардии составлялись не столько из членских взносов, сколько от продажи из-под полы папирос, спичек, белья, разных продуктов, особенно спирта, которые ребята похищали с немецких грузовых машин. Днем Володя Осьмухин зашел к своей тетке Литвиновой и подал ей пакет с советскими деньгами. Они ходили наряду с марками, только по очень низкому курсу. «Тетя Маруся, это тебе и Калерии Александровне от наших подпольщиков, — сказал Володя. «Купи что-нибудь детям ради великого праздника». Калерия Александровна была соседка Литвиновой, тоже жена командира. У обеих были дети, обе сильно бедствовали. Немцы не только отобрали у них все вещи, но и вывезли на грузовике большую часть мебели. Калерия Александровна и тетя Маруся решили отметить праздник званым ужином. Купили немного самогонки,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 И они кинулись друг к другу в объятия. Глава 49. Красные флаги развивались не только над зданиями бешеного барина и школы имени Ворошилова. Красные флаги развивались над дирекционным и над бывшим райпотребсоюзом. Над шахтами номер 12, номер 7, 10, номер 2, бис, номер 1, бис над шахтами Первомайки и поселка Краснодон. Народ со всех концов города стекался смотреть на флаги. У зданий и пропускных будок собирались целые толпы. Жандармы и полицейские сбились с ног, разгоняя народ, но никто из них не решился снять флаги. У подножия каждого флага прикреплен был кусок белой материи с черной надписью. Заминировано. «Унтерфенбонг» Поднявшись на здание школы имени Ворошилова, обнаружил провод, идущий от флага в чердачное окно. И на чердаке действительно лежала мина под стрихой. Она даже не была замаскирована. Ни в жандармерии, ни в команде СС не было никого, кто умел бы обращаться с минами. гаупт Гауптвахтмастер Брюкнер послал свою машину в окружную жандармерию в Ровеньке за минерами. Но минеров не оказалось и в ровеньких, и машина помчалась в Ворошиловград. Во втором часу дня прибывшие из Ворошиловграда минеры разрядили мину на чердаке школы, а во всех остальных местах мин обнаружено не было. Молва о красных флагах, вывешенных в Краснодоне в честь Великой Октябрьской революции, прошла по всем городкам и поселкам Донецкого бассейна. Позор немецкой жандармерии уже не мог быть скрыт, от фельдкоменданта области в Юзовке генерал-майора Клера. И мастер Брюкнер получил приказ во что бы то ни стало раскрыть и выловить подпольную организацию, в противном случае ему предлагалось снять с погон серебряные молнии и пойти в солдаты. Не имея никакого представления об организации, которую ему предстояло выловить, мастер Брюкнер поступил так, как поступали на его месте все жандармерии и гестапо он снова запустил свой частый бредень, как называл это когда-то Сергей Левашов. В городе и в районе были арестованы десятки невинных людей. Но как не част был бредень, он не захватил никого из районной партийной организации, по указанию которой вывешены были флаги, и никого из членов молодой гвардии. Немцы никак не могли предположить, что организация, на деле осуществившая это, состоит из мальчиков и девочек. И правда, трудно было предположить такое, если в ночь самых страшных арестов виднейший подпольщик Степа Сафонов, склонив на бок белую голову и, намусливая карандаш слюнями, записывал в своем дневнике. Часов в пять ко мне зашел Сенька, позвал в гости на и сказал, «Будут хорошие девчата. Мы пошли, посидели немного». Двое-трое девчат были ничего, а остальные — дрянь. Во второй половине ноября от своих людей с хуторов молодой гвардии стало известно, что немцы гонят в тыл из Ростовской области большое стадо скота — полторы тысячи голов. Стадо уже прошло через Донец возле Каменска на правый берег и движется между рекой и большой грунтовой дорогой Каменск-Гондаровская. При стаде, кроме чебанов, украинцев с Дона, шла вооруженная винтовками охрана 12-13 пожилых немецких солдат из хозяйственной команды. В ту же ночь, как стало это известно, группы Тюленина, Петрова и Машкова, вооруженные винтовками и автоматами, сосредоточились в лесистой балке на берегу речонки, впадавшей в северный Донец, возле деревянного моста, где грунтовая дорога пересекала речонку. Разведка донесла, что стадо ночует километрах в пяти от них, среди скирт, развороченных чебанами и солдатами на корм скоту. Шел крупный холодный дождь со снегом, снег таял, под ногами образовалась грязная мокрая кашица. Ребята, приволочившие на ногах со степи пуды грязи, сжались в кучи, согреваясь теплом друг от друга, шутили. «Ничего себе, попали на курорт!» Рассвет забрезжил такой темный, мутный, сонный и так долго не приходил в себя, будто раздумывал, стоит ли вставать в такую отвратительную погоду, уж не вернуться ли обратно, да и залечь себе спать. Но чувство долга перебороло в нем эти ленивые утренние размышления, и рассвет пришел на Донецкую землю. В мешанине дождя, снега и тумана можно было видеть шагов на триста. По приказу Туркенича, возглавлявшего все три группы, ребята, держа на изготовку винтовки окоченевшими, неразгибающимися пальцами, залегли по правому берегу речонки, с той стороны, откуда немцы должны были выйти на мост. Олег, который тоже принимал участие в операции, и Стахович, взятый ими, чтобы проверить его в боевом деле, лежали на том же берегу, пониже, там, где речонка делала излучину. За то время, что прошло со дня вывода Стаховича из штаба, Стахович участвовал во многих делах молодой гвардии и почти восстановил свое доброе имя. Это было ему, тем легче сделать, что для большинства членов молодой гвардии он никогда и не терял его. По доброму свойству человеческой натуры, присущему иногда и принципиальным людям, Люди очень неохотно меняют, считают даже как-то неловким менять привычное сложившееся, перешедшее уже в быт отношение к человеку, хотя неопровержимые факты показали, что человек этот совсем не таков, каким казался. Выправиться? Мы все не без слабостей, говорят в таких случаях люди. Не только рядовые члены молодой гвардии, ничего не знавшие о Стаховиче, а и большинство из тех, кто был близок к штабу, по привычке относились к Стаховичу так, как если бы с ним ничего не случилось. Олег и Стахович молча лежали в кустарнике на опавших листьях и осматривали голую, мокрую, мелкохолмистую местность, сились как можно дальше пробиться взором сквозь струящуюся в тумане сетку дождя и снега. А к ним все нарастая, уже доносилось разноголосое мычание сотен голов, слившееся в какую-то какофоническую музыку, будто дьявол играл на своей волынке. «Пить хотят», — тихо сказал Олег. «Они будут их в речонке поить. Это нам на руку». «Гляди, гляди», — возбужденно сказал Стахович. Впереди, левее от них, возникли в тумане красные головы. Одна, другая, третья, десять, двадцать. Множество голов со странными тонкими рогами, растущими почти прямо вверх и загибающимися острыми концами вовнутрь. Головы были как бы и коровьи, но у коров, даже комолых, безрок явно обозначаются между ушей выпуклости, наросты, из каких развиваются рога. А у этих существ, туловище которых нельзя было видеть из-за сгустившегося у самой земли тумана, рога росли прямо из гладкого темени. Они, эти существа, возникли из тумана, как химеры. Они шли, должно быть, не первыми в стаде, а крайними от его левого крыла. Там, в глубине за ними, раздавался могучий рев, и чувствовалось мощное движение трущихся друг от друга тел, и то под тысячи копыт, землю. И в это время до слуха Олега Истаховича донеслась оживленная немецкая речь, приближавшаяся спереди, правее по дороге. Чувствовалось по голосам, что немцы отдохнули и хорошо настроены. Они бодро чавкали по грязи своими башмаками. Олег Истахович, пригибаясь почти бегом, перешли на то место, где лежали ребята. Туркенич стоял у глинистого обрывчика берега, не более чем в десяти метрах от моста с автоматом, который он держал на весу на левой руке. Чуть высунув голову среди кустиков поблекшей мокрой травы, он смотрел вдаль по дороге. У самых его ног сидел очень сердитый, светло-рыжий Женя Машков, связанным шарфом вокруг шеи, тоже с автоматом, навешанным на левую руку, и смотрел на мост. Ребята лежали уступами один за другим по диагонали вдоль берега. Передним в этой линии был Сережка, а замыкал ее Виктор. Оба они тоже были вооружены автоматами. Олег и Стахович легли между Машковым и Тюлениным. Беспечный неторопливый говор немолодых немецких солдат звучал уже, казалось, над самой головой. Туркенич опустился на одно колено и взял автомат на изготовку. Машков лег, поправил подвернувшийся мокрый ватник и тоже выставил свой автомат. Олег с наивным детским выражением смотрел на мост. И вдруг по мосту застучали ботинки, и группа немецких солдат в заляпанных грязью шинелях, кто небрежно неся винтовку на ремне, а кто, закинув ее за спину, вышла на мост. Длинный фрейтер с пышными светлыми ванскнехтскими усами, идя среди передних солдат, рассказывал что-то, Оглядываясь, чтобы слышали и задние. Он оглядывался, поворачивая лицо на лежавших по берегу ребят, и солдаты с бессознательным любопытством прохожего человека к новому месту тоже смотрели на речку, вправо и влево от моста. Но так как они не ожидали видеть здесь партизан, они их и не видели. И в этом мгновении с резким, оглушающим, сливающимся, В одну линию звуком заработал автомат Туркенича, за ним Машкова и еще, и еще, и посыпались беспорядочные винтовочные выстрелы. Все вышло так неожиданно и не похоже на то, как Олег себе представлял это, что он не успел выстрелить. В первое мгновение он смотрел на все это с детским удивлением, потом почувствовал внутренний толчок, что ведь ему тоже нужно стрелять. Но в этом мгновении уже все кончилось». Ни одного солдата уже не видно было на мосту. Большинство солдат упало, а двое, только что вступившие на мост, побежали назад по дороге. Сережка, за ним Машков, за ним Истахович, вскочили на верхний берег и застрелили их. Туркенич и с ним еще несколько ребят взбежали на мост. Там еще корчился один, и они добили его. Потом они стащили всех солдат за ноги в кусты, чтобы не видно было с дороги, а оружие взяли с собой. Стадо, растянувшись на несколько километров, вдоль поречонки пило воду, прямо с берега или вступив передними, а то и всеми четырьмя ногами в воду, или перебредя на ту сторону, пило, раздувая влажные ноздри. С таким слитным, мощным, всасывающим звуком точно тут работало несколько насосов. В гигантском этом стаде смешаны были обыкновенные рабочие валы, красные, сивые, рябые, очень медлительные, и толсторогие, грудастые бугаи, как вылитые на своих вдвоенных стальных ротицах, коровы разных пород, грациозные, нетели и матки в самой паре с раздувшими собаками, недоенные, с набухшими в и красными распухшими сосками. Эти странные, державшиеся особняком, неброско светло-красные коровы с рогами, растущими прямо из плоского темени. Крупные черно-пестрые и красно-пестрые голландки, такие почтенные в своих белых разводах, что казалось, будто они в чепцах и передниках. Чабаны-погонщики, престарелые деды, За жизнь свою, словно перенявшие медлительную повадку своих посомых, а может быть просто привыкшие за войну к превратностям судьбы, не обращая внимания на стрельбу, которая случалась по соседству, уселись в кружок на мокрую землю позади стада и залюлячили. Однако они сразу повставали, увидев вооруженных людей. Ребята почтительно снимали шапки, здоровались. «Здравствуйте, господа товарищи», — сказал грибообразный дед с вывернутыми ступнями, одетый поверх полотняной рубахи в недубленную баранью душегрейку без рукавов. Судя по тому, что в руках у него был плетеный арапник, а не длинный пастуший бич, батик, как у других, он был старший среди них. Видно, желая успокоить своих дедов, он обернулся к ним и сказал... Тож партизаны. Извините, добрые люди, снова приподняв и надев шапку, сказал Олег. Немецкую охрану мы скончили. Просим до помоги скот разогнать по степи, чтоб немцам не достался. Хм, разогнать. После некоторого молчания сказал другой дед, маленький, шустрый. Тож наш скот с Дону, чего нам его в чужой крайне разженять? «Что же вы его обратно погоните?» — сказал Олег с широкой улыбкой. «А ну так, обратно не погонишь!» — тот же же грустно согласился маленький дед. «А разгоним, может, свои разберут». «Ай-яй-яй, такая ж сила!» — вдруг сказал маленький дед, с отчаянием и восторгом и схватился за голову. И так стало понятно, что переживают эти деды, преневоленно гнать всю эту огромную силу скота с родной земли в чужую германскую землю. Ребятам стало жалко и скота, и дедов. Но медлить нельзя было. «Диду, дай мне свий ботик, сказал Олег, и, взяв из рук маленького деда пастуший бич, пошел к стаду. Стадо, по мере того, как валы и коровы утоляли жажду, постепенно переходило на ту сторону речки — И часть разбредалась, ища остатков сухой травы, дышав мокрую голую землю. Часть уныло стояла, подставив спины дождю или оглядывалась. «Где, мол, вы, чабаны? Что нам делать дальше?» С необычайной уверенностью и спокойствием точно он попал в свою стихию. Олег где отпихнув рукой, где хлопнув по животу или по шее, где с треском, подхлестнув бичом, расчищал себе дорогу среди скота? Он перешел реку и врезался в самую гущу стада. Дед в бараньей душегрейке пришел к нему на помощь со своим арапником. За ним пошли остальные деды, и все ребята. Крича Кричая хлопая бичами, они с трудом расчленили стадо надвое, потратив на это немало времени. — Не цени, дила, — сказал дед душегрейке. — с автоматов, все одно пропадать. — Ай-яй-яй! — Алекс морщился, как от боли, и почти в то же мгновение лицо его невольно приняло зверское выражение. Он сорвал из-за плеча автомат и пустил очередь по стаду. Несколько валов и коров упало, другие, подраненные, ревя и стеная, ринулись в степь. И вся эта половина стада, почуяв запах пороха и крови, веером хлынула по степи. Земля загудела. Серёжка и Женя Машков пустили по очереди из автоматов во вторую половину стада, и она тоже снялась. Ребята бежали вслед, и там, где грудилось по несколько десятков голов, стреляли по скоту. Вся степь наполнилась выстрелами, мычанием и ревом скота, топотом копыт, хлопанием бичей и страшными и жалобными криками людей. Иной бугай, подстреленный на бегу, вдруг останавливался, медленно подгибая передние ноги, и грузно падал вперед на ноздри. Подстрельные коровы, мыча, поднимали свои прекрасные головы и снова бессильно опускали их. Вся местность вокруг покрылась тушами, красневшими в тумане на черной земле. Когда ребята поодиночке расходились с каждой своей дорогой, долго еще попадались им то там, то здесь, разбредшиеся по степи валы и коровы. Через некоторое время над степью закурился дымок. Этот сережка Тюленин по поручению Туркенича, подпалил деревянный мост, чудом уцелевший до сих пор. Олег и Туркенич уходили вместе. Ты обратил внимание на этих коров с рогами, которые растут будто прямо из темени, а наверху загибаются вовнутрь, почти сходятся? Возбужденно спрашивал Олег. Это из восточной части Сальской степи. А может быть, даже из самой Астраханской. Это индийский скот. Он остался еще со времен Золотой Орды. — Откуда ты знаешь? — недоверчиво спросил Туркенич. — В детстве отчим, когда ездил по этим делам, всегда брал меня с собой. Он в этом деле был человек, знающий. — Астахович показал себя сегодня молодцом, — сказал Туркенич. — Да... Неуверенно сказал Олег. Ездили мы тогда с отчимом. Знаешь, Днепр, солнце, стада огромные в степи. А кто бы мог тогда подумать, что я, что мы? Олег опять сморщился, как от боли, махнул рукой и молчал уже до самого дома. Глава пятидесятая.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 Мать точно смотрела ей в душу. А отец как-то даже стеснялся Ули и в ее присутствии больше молчал. Иное положение было у Анатолия. С уходом отца на фронт Анатолий был главным в доме. Мать Таис Прокофьевна и младшая сестренка боготворили его и подчинялись ему во всем. И вот Уля сидела перед этим мешком с письмами не у себя дома, а у Анатолия. Он ушел в этот день к Лилии Иванихиной,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 но среди них не было письма от Вали. Уля сидела сутулившей, опустив руки на колени, и смотрела перед собой с бессильным выражением. Тихо было в домике. То есть Прокофьевна и сестренка Анатолия уже спали. Маленький огонек коптилки, с чуть струившейся с кончика его дымкой копоти, то спадал, то вспрядывал, колеблемый дыханием Ули. Ходики над ее головой отсчитывали секунды, со своим ржавым звуком. Трик-трак, трик-трак. Домик Попова, так же, как и домик Ули, стоял отдельно среди хуторов, и это ощущение отъединенности их жизни от жизни людей присуще было Ули с детства, особенно в осенние и зимние дни. Домик Попова был добротный, тонкое звенение ветра, уже немного зимнее, едва доносилось из-за Уля чувствовала себя совсем-совсем одинокой в этом мире, полном таинственных недобрых звуков, и с этим то спадавшим, то спрятавшим огоньком коптилки. Почему так устроен мир, что люди никогда не могут до конца отдать свое сердце другому? Почему, когда так слиты были с самого раннего детства их души, Ули и Вали, почему она, Уля, не бросила своего дома,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 и тонко вырезанные ноздри ее затрепетали. Нет, это простонала во сне сестренка Анатолия. Грудописем лежало перед улей на столе, тонкие струйки копоти стекались с язычка огня, чуть доносилось из-за ставинки тихое звенение ветра, и ходики все отсчитывали и отсчитывали свое трик-трак, трик-трак. На щеках ули выступил румянец.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 Ведь Янченко остался, чтобы было меньше шума, а Сережка и Люба подкрались к окну. Любка облила медом нижнее продолговатое стекло в окне и оклеила его газетным листком. Сережка выдавил стекло, треснувшее, но не распавшееся, и вынул его. Работа эта требовала терпения. Так же они поступили и со стеклом второй рамы. После этого они отдохнули.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 и стало светло, как днем. В эту ночь Уля легла, не раздеваясь. Тихо, чтобы никого не разбудить, она подходила иногда к окну и чуть отгибала затемнение. Но все было темно вокруг. Уля волновалась за Любку и Сережку, и иной раз ей казалось, что она напрасно все это придумала. Ночь тянулась медленно-медленно. Уля вся извелась и затремала. Вдруг она очнулась и бросилась к выходу, с грохотом опрокинув стул. Мать проснулась и испуганно что-то спросила с просонок, но Уля не ответила ей и выскочила в одном платье во двор. Зарево стояла за холмами над городом, слышались отдаленные выстрелы и, как Уле, показались крики. От цветы пламени даже в этом дальнем районе города выделяли из тьмы крыши домов и пристройку во дворе.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 чтобы во всей страшной, вынужденной деятельности разрушения не потерять что-то самое большое и доброе, что жило в мире и что она чувствовала в собственной душе. Такое чувство тревоги Уля испытывала впервые. Глава 51. 22 ноября 1942 года. Десятки тайных радиоприемников во всех районах Ворошиловградской области приняли сообщение Советского информбюро в последний час о том, что советскими войсками отрезаны две железные дороги, питающие немецкий фронт под Сталинградом, и взято громадное число пленных. И вся та невидная подземная работа, которую исподволь день за днем подготавлял и направлял Иван Федорович Проценко, вдруг вышла на поверхность и начала принимать размах всенародного движения против нового порядка. Каждый день приносил вести о том, что советские войска развивают свой успех под Сталинградом. И все, что неясно брежжило в душе каждого советского человека, как ожидание, как надежда, вдруг кипящей кровью ударило в сердце. Идут. Ранним утром 30 ноября Полина Георгиевна, как всегда, принесла Лютикову молоко в бидоне. Филипп Петрович ни в чем не изменил распорядка жизни, заведенного им с того дня, как он приступил к работе в мастерских. Было утро понедельника. Полина Георгиевна застала Филиппа Петровича одетым в старый, лоснившийся от постоянного соприкосновения с металлом и машинным маслом, костюм. Филипп Петрович собирался на работу. Это был все тот же костюм, который Филипп Петрович надевал и раньше, до оккупации, в рабочее время. Придя к себе в конторку, он надевал еще поверх костюма синий рабочий халат. Разница состояла в том, что раньше халат этот так и хранился в шкафу, в конторке, а теперь Филипп Петрович носил его с собой, свернутым подмышкой. Халат уже лежал в кухне на табурете, дожидаясь, пока Филипп Петрович поест. По лицу Полины Георгиевны Филипп Петрович понял, что она опять принесла новости, и новости благоприятные. Пошутив для приличия с Пелагеей Ильинишной, хотя в этом не было никакой нужды, за все эти месяцы совместной жизни Пелагея Ильинична, верная себе, ни разу не показала, что она хоть что-нибудь видит, Лютиков и Полина Георгиевна прошли к нему в комнатку. Вот переписала специально для вас. «Принято вчера вечером», — с волнением сказала Полина Георгиевна, доставая из-под кофточки на груди мелко исписанный клочок бумажки. Вчера утром она передала ему сообщение Совинформбюро в последний час о крупном наступлении советских войск на Центральном фронте в районе Великих Лук и Ржева. «Теперь это было сообщение о выходе наших войск на восточный берег Дона». Некоторое время Филипп Петрович неподвижно смотрел на бумажку, потом поднял на Полину Георгиевну строгие глаза и сказал «Капут! Гитлер капут!». Он сказал теми словами, какими по рассказам очевидцев говорили немецкие солдаты, сдаваясь в плен. Но он сказал это очень серьезно и обнял Полину Георгиевну. Счастливые слезы выступили у нее на глазах. «Размножить?» — спросила она. В последнее время они почти не выпускали своих листовок, а распространяли печатные сообщения с формбюро, которые сбрасывали в условных местах советские самолеты. Но вчерашнее сообщение было настолько важным, что Филипп Петрович велел выпустить листовку. «Пусть соединят в одну. Этой ночью вывесим», — сказал он. Он вынул из кармана зажигалку, поджег клачок бумажки над пепельницей, растер пепел и, толкнув форточку, выдал пепел в огород. В лицо Филипп Петровичу пахнул морозный воздух, и Филипп Петрович вдруг задержал взгляд на инии, покрывавшем обожженные морозом листья подсолнухов и тыкв в огороде. «Сильный мороз был?» — спросил он с некоторой озабоченностью. «Как и вчера, лужи до дна промерзли» еще и не тают. На лбу Филиппа Петровича собрались морщины, и некоторое время он стоял, думая о чем-то своем. Полина Георгиевна ждала от него еще каких-нибудь распоряжений, но он точно забыл о ней. «Я пойду, тихо», — сказала она. «Да-да», — отозвался он, словно бы очнувшись, и так глубоко, тяжело вздохнул, что Полина Георгиевна подумала, уж здоров ли он. Филипп Петрович не был здоров. Его мучили подагра, одышка, но он уже давно был так нездоров. И не этим было вызвано его глубокое раздумье. Филипп Петрович знал, что в их положении беда всегда приходит с того конца, откуда не ждешь. Положение Лютикова как руководителя организации было выгодным. Выгода его положения состояла в том, что он не имел непосредственных сношений с немецкой администрацией, и мог действовать наперекор ей, не неся перед ней ответственности. Ответственность перед немецкой администрацией нес Бараков. Но именно поэтому там, где дело касалось производства, Бараков, по указанию Лютикова, делал все, чтобы выглядеть и перед администрацией, и перед рабочими, как директор, старающийся для немцев. Все кроме одного — Бараков не должен был видеть того, что Лютиков делает против немцев. Внешне это выглядело так. Энергичный, деятельный, распорядительный Бараков отдает все силы на то, чтобы созидать. И это видят все. Незаметный, скромный Лютиков все разрушает. И этого не видит никто. Дело не идет. Нет, в общем, оно даже идет, но идет медленнее, чем хотелось бы. Причины... Причины все те же. Рабочих нет, механизмов нет, инструментов нет, транспорта нет, она нет и суда нет. По существующему между Бараковым и Лютиковым распределению труда, Бараков, почтительно приняв от начальства ворох распоряжений и указаний, предупреждал о них Лютикова и развивал бешеную деятельность, чтобы осуществить эти указания и распоряжения. А Лютиков все разрушал. Бешенная деятельность Баракова по восстановлению производства была совершенно бесплодна, но она отлично прикрывала другую, приносящую наглядные плоды, деятельность Баракова как руководителя и организатора партизанских налетов и диверсий на дорогах, проходящих через Краснодонский и близлежащие районы. Лютиков после гибели Валько принял на себя организацию саботажа на всех угольных и прочих предприятиях города и района, и прежде всего в центральных электромеханических мастерских. От них главным образом и зависело восстановление оборудования в шахтах и на других предприятиях. Предприятий в районе было много, контроль над ними немецкая администрация не могла осуществить за отсутствием нужного числа верных ей людей. И везде происходило то, что народ со стародавних времен окрестил словом «волынка». Люди не работали, а волынили. Находились люди добровольно, по собственному почину, бравшие на себя роль главных волынщиков. Например, Виктор Быстринов, приятель Николая Николаевича, работал в дирекционе на должности, схожей с должностью делопроизводителя или писаря. Инженер по образованию и по призванию, он не только сам ничего не делал в дирекционе, но группировал вокруг себя всех ничего не делающих на шахтах и учил их, как надо делать, чтобы и все остальные люди на шахтах ничего не делали. С некоторых пор к нему повадился ходить старик Кондратович, оставшийся после гибели своих товарищей Шевцова Валько и Костевича,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 «На глазах всего человечества», — злобно оскаливаясь, говорил Быстринов. И два молодых инженера, да престарелый рабочий, без особых усилий разрабатывали планы на каждый день, как разрушить те немногие усилия, какие Швейда затрачивал на добычу угля. Так деятельность многих десятков людей подпирала деятельность подпольного райкома партии. Труднее и опаснее было проделывать все это Филиппу Петровичу в мастерских, где он сам работал. Он придерживался такого правила. Безотказно выполнять все мелкие заказы, которые сами по себе не имеют решающего значения в производстве. И тянуть, тянуть до бесконечности выполнения заказов крупных. В мастерских самых первых дней их работы при немцах ремонтировалось несколько прессов, Насосное оборудование нескольких крупных шахт, но до сих пор ничто не было отремонтировано, не восстановлено. Нельзя было, однако, настолько подводить директора Баракова, чтобы ни одна из мер, принимаемых им, не давала результатов. Поэтому некоторые работы доводились до конца или почти до конца, но неожиданная авария приостанавливала все дело. Беспрестанно выводился из строя мотор, в него просто подсыпали песочку. Пока ремонтировался мотор, ставили двигатель, но вдруг и двигатель выходил из строя. Перегревали цилиндр и пускали холодную водичку. Для этих мелких и мельчайших диверсий у Филиппа Петровича во всех цехах были свои люди, которые формально подчинялись начальникам своих цехов, но на деле выполняли только указания Лютикова. В последнее время Бараков налил много новых рабочих, из числа бывших военных. В кузнечном цехе работали молотобойцами двое коммунистов, офицеров Красной Армии. Это были командиры партизанских групп, совершавших ночами крупные диверсии на дорогах. Чтобы оправдать отлучки своих людей с производства, широко практиковались фиктивные командировки на предприятия, расположенные в других районах, за инструментом, или для пополнения оборудования. И чтобы не возбуждать подозрений у рабочих, не вовлеченных в подпольную организацию, им тоже давались такие командировки. Рабочие убеждались, что действительно невозможно добыть ни оборудования, ни инструментов, а начальство видело, что директор и руководители цехов стараются. Дело не двигалось на законных основаниях. Мастерские превратились в главный центр подпольной организации Краснодона. Неизвестные никому силы были сосредоточены в одном месте, всегда под рукой. Сноситься с ними было легко и просто. Но в этом же была и своя опасность. Бараков работал смело, выдержанно и организованно. Военный человек и инженер, он был внимателен к мелочам. «У меня, знаешь, так дело поставлено, что комара носу не подточит», — говорил он Филипп Петровичу в хорошую минуту. «Почему мы должны исходить из того, что мы их глупее?» — говорил он. «А если мы их умнее, обязаны перехитрить?» «И перехитрим!» Филипп Петрович опускал себе на грудь массивный подбородок, так что лицо его еще больше оплывало к низу. Это всегда было признаком недовольства у Филиппа Петровича. И говорил, «Больно легко ты судишь. Это же немцы, фашисты. Они не умнее, не хитрее тебя, верно?» Да зачем им знать, прав ты или нет? Увидят, дело не идет, и свернут тебе голову, даже не поморщится. а на твое место поставят подлеца, и всем нам или крышка, или бежать. А бежать мы не имеем права. Нет, брат, мы ходим на острие ножа, и если уж ты осторожен, будь осторожней втрое. Вот о чем все чаще думал Филипп Петрович, грузно ворочаясь на постели в темной своей комнатке, и сон бежал от него. И еще он думал о том, что время идет, идет. Чем дольше затягивалось выполнение заказов, чем больше неполадок, срывов, аварий накапливалось на счету Баракова, тем двусмысленнее становилось его положение перед немецкой администрацией. Но еще опаснее было то, что с течением времени все более широкий круг людей, работавших в мастерских, а среди них было немало опытных мастеровых, все больше приходил и не мог не прийти к пониманию того, что кто-то на этом предприятии сознательно вредит делу. Бараков, который вращался среди немцев и говорил по-немецки, и был требователен на производстве, считался в рабочей среде человеком немецким. Его сторонились и здесь в мастерских, На него едва ли могло выпасть подозрение. Подозрение могло выпасть только на Филиппа Петровича. Все-таки очень мало нашлось людей в Краснодоне, которые поверили в то, что Лютиков искренне работает на немцев. Он принадлежал к тому типу рабочих России, которых называли в старину совестью рабочего класса. Все его знали, доверяли ему, народ не ошибается. В цехе в непосредственном подчинении Филиппа Петровичу Работало несколько десятков человек. И как бы Филипп Петрович не отмалчивался, как бы скромно он не держался, люди-производственники не могли не видеть, что указания Филиппа Петровича, высказываемые по ходе, как бы в некоторой неуверенности или растерянности перед трудностями идут во вред производству. Деятельность его слагалась из мелочей, каждая из них в отдельности не могла быть заметна. Но время шло. Мелочи наслаивались одна на другую, превращались в нечто большее, и Филипп Петрович тоже становился все заметнее. Люди, окружавшие Филиппа Петровича, были в подавляющем большинстве свои люди. Он догадался, что среди подчиненных ему немало людей, подобных его хозяйке Пелагеи Ильинишне. Они все видят, сочувствуют ему, но не подают об этом виду ни ему, ни другим, ни даже себе». Но для того, чтобы быть раскрытым, не нужно много подлецов, при случае достаточно и одного труса. Самой ответственной работой, возложенной на мастерские, была работа по восстановлению крупнейшей краснодонской водокачки, обслуживавшей группу шахт, снабжавшей водой центральную часть города и самые мастерские. Работа по ее восстановлению была возложена на Баракова около двух месяцев тому назад и он перепоручил ее Филиппу Петровичу. Несложная эта работа, как и все остальные, производилась вопреки здравому смыслу. В водокачке была, однако, большая нужда. Господин Фельднер несколько раз лично проверял работу и очень сердился на то, что работа идет медленно. Даже когда водокачка была готова, Филипп Петрович все не сдавал ее в эксплуатацию под предлогом, что водокачка должна пройти испытание. По утрам все крепче ударяли морозы, ранние в этом году, и вся система стояла наполненная водой. К концу рабочего дня в субботу Филипп Петрович пришел принимать водокачку. Он все придирался к тому, что бак и трубы дают течь, и с особой тщательностью подвинчивал гайки и краны. Старший по работам ходил за ним следом, видел, что все в исправности, молчал. Рабочие поджидали на улице. Наконец Филипп Петрович вместе со старшим вышли к рабочим. Филипп Петрович вынул из кармана пиджака кисет и сложенную по размерам закрутки газетку Но жите». Стал молча угощать рабочих рубленым самосадом с кореньем. Оживившись, они потянулись к табаку. Даже самосад был теперь редкостью. Курили гнилую смесь с сеном пополам. Табак этот повсеместно называли «матрац моей бабушки». Они молча стояли возле водокачки, курили. Рабочие изредка вопросительно поглядывали то на Старшего, то на Лютикова. Филипп Петрович бросил недокурок на землю и придавил его сапогом. «Ну, теперь, кажется, все, — шабаш, — сказал он. — Сегодня, видно, сдавать работу уже некому. Поздно. Обождем до понедельника». Он почувствовал, как все посмотрели на него в некоторой растерянности. Даже с вечера уже сильно морозило. «Воду бы спустить», — неуверенно сказал старший. «Зима, что ли?» — строго сказал Филипп Петрович. Ему очень не хотелось встречаться со старшим глазами, но невзначай это получилось, и Филипп Петрович понял, что старший тоже все понял. Должно быть, поняли и все остальные. Такая вдруг образовалась неловкость. Филипп Петрович, владевший собой, сказал небрежно, «Пошли» и они в глубоком молчании пошли от водокачки. Об этом и вспомнил Филипп Петрович, когда открыл форточку и увидел густой иней на почерневших от мороза листьях подсолнухов и тыкв. Как и предполагал Филипп Петрович, вся бригада поджидала его у водокачки. Можно было и не говорить ему, что трубы раздулись, полопались, вся система пришла в негодность. Все нужно было начинать сначала. «Жаль. Да кто ж бы мог думать, такие морозы!» Сказал Филипп Петрович. «Что ж, не будем падать духом. Трубы надо сменить. Нет их, правда, нигде. Да постараемся найти». Все смотрели на него с робостью. Он понял, что все уважают его за смелость, и все страшатся того, что он сделал, и еще больше того страшатся его спокойствия. Да, люди, с которыми работал Филипп Петрович, были свои люди. Но доколе же можно испытывать судьбу? По установленному между ними неписанному порядку взаимоотношений, Бараков и Людьков никогда не встречались вне работы, чтобы ни у кого и мысли не могло возникнуть не только о их дружбе, а даже о возможности их общения на почве вне служебных отношений. Если нужно было срочно поговорить, Бараков вызывал Филиппа Петровича в кабинет, а перед Филиппом Петровичем и после него обязательно вызывал и других начальников цехов. На этот раз была настоятельная потребность в том, чтобы поговорить. Филипп Петрович прошел свою конторку при цехе, бросил на стул свернутый халат, который он все время носил под мышкой, снял кепку, пальто, пригладил седые волосы, поправил расческой свои коротко подстриженные, Жесткие усы и пошел в Баракову. Контора мастерских помещалась в небольшом кирпичном доме во дворе. В отличие от большинства учреждений и частных жилищ в Краснодоне, в которых с наступлением холодов стало холоднее, чем на улице, в конторе мастерских было так же тепло, как во всех учреждениях и домах, где работали и жили немцы. Бараков сидел в своем теплом кабинете в суконной просторной блузе с отложным широким воротом, из-под которого выглядывал хорошо отглаженный голубой воротничок, подвязанный ярким галстуком. Бараков сильно похудел и загорел, и это еще больше молодило его. Он отрастил волосы и взбил себе спереди волнистый кок. Этим взбитым коком волос и ямочкой на подбородке и в то же время таким ясным, прямым и смелым взглядом больших глаз и плотно сжатыми, полными губами приметно сильной складки, он действительно производил на людей в нынешней обстановке двойственное впечатление. Бараков сидел в своем кабинете и решительно ничего не делал. Он очень обрадовался Лютику. «Знаешь уже?» — спросил Филипп Петрович, садясь против него, отдышиваясь. «Туда ей дорога». Улыбка чуть тронула полные губы Баракова. «Нет, я про сводку». «Тоже знаю. У Баракова был свой радиоприемник». «Ну и как же це воно буде у нас на Украине?» С усмешкой спросил Лютиков. Русский человек, выросший в Донбассе, он иногда позволял себе такую вольность. «А ось як», — в тон ему ответил Бараков, «будем готовить всеобщее». Бараков обеими руками сделал широкое круглое движение, так что Филипп Петровичу стало совершенно ясно, какое такое всеобщее будет готовить Бараков. Как только наши подойдут, Бараков неопределенно повертел над столом кисти руки и подвигал пальцами. Точно, Филипп Петрович был доволен своим напарником. «Завтра ему я тебе весь план принесу. Задержку у нас... «Не в детках, а в палочках-стукалочках, да в конфетках». Бараков случайно сказал в рифму и засмеялся. Речь шла о том, что людей найдется достаточно, но мало винтовок и патронов. «Скажу ребятам, чтобы приналегли, они достанут». «Дело не в одокачке», — сказал Филипп Петрович, внезапно переходя к тому, что на самом деле больше всего волновало его. «Дело не в ней». А дело в том, ты сам понимаешь, в чем. На переносе у Баракова обозначилась резкая морщина. «Знаешь, что я тебе предложу? Давай я тебя уволю», — твердо сказал он. «Придерусь к тому, что ты водокачку разморозил и уволю». Филипп Петрович задумался. «Действительно мог быть и такой выход». «Нет», — сказал он через некоторое время. «Спрятаться мне некуда». «А если бы и было куда нельзя? Сразу все поймут и тебе, Каюк, а с тобой и другим. Потерять такое положение, как наше, теперь нет, это не подойдет», — решительно сказал он. «Нет, будем смотреть, как там у наших на фронте. Если наши быстро пойдут, начнем работать на немцев с таким пылом и жаром, что ежели кто в чем нас и подозревал, сразу увидит, что ошибся». Немцам худо, а мы стараемся. Все равно все нашим достанется. Необыкновенная простота этого хода в первое мгновение поразила Баракова. «Но ведь если фронт подойдет, поставят нас на ремонт вооружения», — сказал он. «Если фронт подойдет, мы бросим все к чертовой матери и в партизаны». «Силен старый», — с удовольствием подумал Бараков. «Надо второй центр руководства создать», — сказал Филипп Петрович. «Вне мастерских, без нас с тобой. Вроде про запас». Он хотел было сказать какое-нибудь утешительное, полушутливое замечание, вроде «Он, конечно, и не понадобится, этот центр, добереженного и так далее, но почувствовал, что не нужно это ни ему, ни Баракову, и сказал, «Люди у нас сейчас с опытом, в случае чего отлично справятся и без нас с тобой, верно?» — Верно. Придется Райком созвать. Ведь мы же с тобой созывали его еще до того дня, как немцы пришли. Где же внутрипартийная демократия? Филипп Петрович строго взглянул на Баракова и подмигнул. Бараков засмеялся. Райком они действительно не созывали, потому что его почти невозможно было созвать в условиях Краснодона. Но все самое важное — они решали, только посоветовавшись с другими руководящими людьми в районе. Возвращаясь через цех к себе в конторку, Филипп Петрович увидел Машкова, Володю Осмухина и Толю Орлова. Они работали у соседних тисков. Делая вид, что проверяет работу, Филипп Петрович пошел вдоль длинного, в половину протяжения цеха, стола у стены, за которым работали слесари. Ребята, только что беспечно курившие и болтавшие, для приличия взялись за напильники. Когда Филипп Петрович подошел ближе, Машков поднял на него глаза и сказал в полголоса со злой усмешкой. «Что, гонял?» Филипп Петрович понял, что Машков уже знает о водокачке и спрашивает об Баракове. Машков, как и другие ребята, не знал правды об Баракове и считал его немецким человеком. «Не говори». Филипп Петрович покачал головой, как если бы он на самом деле только что получил разнос. «Как дела?» — спросил он, склоняясь к тискам Осьмухина, будто рассматривая деталь, и тихо сказал сквозь колючие усы. «Олега ко мне сегодня ночью. Как тогда?» Это был еще один уязвимый пункт в подпольной организации Краснодона «Молодая гвардия». Глава 52. Чем явственнее обозначались успехи Красной Армии уже не только в районах Сталинграда и на Дону, а и на Северном Кавказе, и в районе Великих Лук, тем шире размахивалась и становилась все отчаянней деятельность молодой гвардии. Молодая гвардия была уже большой, разветвленной по всему району, и все растущей организацией, насчитывавшей более ста членов. И еще больше того было у нее помощников. Организация росла и не могла не расти, потому что она развивала свою деятельность. В конце концов, она к этому была призвана. Правда, ребята чувствовали, что стали как-то заметней по сравнению с тем временем, когда начинали свою деятельность. Но что же делать? В известном смысле это было неизбежно. Но чем шире развертывалась деятельность молодой гвардии, тем все уже сходились вокруг нее крылья частного бредня, заброшенного гестапой и полицией. На одном из заседаний штаба Уля вдруг сказала, «А кто из нас знает азбуку Морзе?» Никто не спросил, зачем это надо, и никто не пошутил над Улей. Может быть, впервые за все время их деятельности члены штаба подумали о том, что они ведь могут быть арестованы. Но это было мимолетное раздумье, ведь им пока ничто не угрожало. И именно в этот период Олег был вызван для личной беседы с Лютиковым. Они так и не виделись с той первой встречи и нашли друг в друге большие перемены. Филипп Петрович еще больше посидел и как-то еще поширел, раздался. Чувствовалось, что это не от здоровья. Во время их разговора он часто вставал и делал несколько шагов по комнатке взад-вперед. Олег слышал его дыхание. Должно быть, Лютикову тяжело было носить свое большое тело. Только глаза Филиппа Петровича смотрели все с тем же строгим выражением. Никакой усталости не чувствовалось в них. А Лютиков заметил, что Олег вырос Вырос даже физически. Это был совсем взрослый парень в лучшей своей паре. Черты скуластого лица его точно глубже легли, определились, и только в больших глазах его и где-то в складке полных губ нет-нет и возникало прежнее мальчишеское выражение, особенно когда Олег улыбался. Но в эту встречу он находился больше в состоянии задумчивости, сидел сутулившись, вобрав голову в плечи, и на лбу его обозначились широкие продольные складки. Филипп Петрович подробно, пытливо, по нескольку раз, возвращаясь все к тому же, расспрашивал его и о старых, и о вновь создаваемых группах молодой гвардии, требовал фамилии и характеристики. Чувствовалось, что его интересует не столько внешняя сторона дела, о которой он хорошо знал через Полину Георгиевну, Сколько внутреннее положение в организации, а особенно как Олег видит свою организацию и как понимает положение дел в ней. Филипп Петровича интересовало, насколько широкий круг членов организации знает друг друга, как осуществляется связь штаба с группами, связь и взаимодействие между группами. Он вспомнил операцию по разгону скота и долго расспрашивал, как технический штаб извещал группы о предстоящей операции, как внутри группы ее руководитель извещал ребят, и как они все сходились. Его интересовали и более обыденные мероприятия, например, расклейка листовок, и тоже, главным образом, со стороны связи и руководства. Повторим, что особенность разговора Филиппа Петровича с любым человеком состояло в том, что он всегда давал возможность высказаться и не торопился с выражением собственного мнения. Он никогда не подделывался под собеседника, а у него, само собой, получалось так, что он со старым и малым говорил как с равным. Олег чувствовал это. Филипп Петрович разговаривал с ним, как с политическим руководителем, прислушивался к его мнению. В другое время такое отношение к нему – Счастливой гордостью наполнило бы сердце Олега. Но теперь он чувствовал, что Филипп Петрович не совсем доволен молодой гвардией. Филипп Петрович расспрашивал его и вдруг вставал и начинал ходить, что было так ему несвойственно. Потом он уже и не спрашивал, а только ходил. И Олег тоже замолчал. Наконец Филипп Петрович тяжело опустился на стул против Олега и поднял на него свои строгие глаза. Выросли вы, организация выросла, и сами выросли, сказал Филипп Петрович. Это хорошо. Пользу приносите большую. Народ вас почувствовал. Придет время, он вам скажет доброе слово. А я скажу, что у вас не ладно. Ни одного человека не принимайте больше в организацию без моего разрешения. Хватит. Сейчас время такое, когда даже самый робкий и ленивый «Будет нам помогать. Не обязательно ему быть в организации. Понятно?» «Понятно», — тихо сказал Олег. «Связь», — Филипп Петрович помолчал. «Кустарно у вас дело поставлено. Уж больно много беготни друг к другу из квартиры в квартиру. А больше всего вокруг твоей квартиры и Туркенича это опасно. Если бы я, скажем, был простой житель на твоей улице... И то бы заметил. С чего это изо дня в день? А то и в ночь, когда и ходить-то не полагается, бегают и бегают к вам ребята и девчата. Чего это они так бегают? Вот так бы я подумал, простой житель. Ну, а ведь те вас ищут, они и подавно обратят на это внимание. Вы народ молодой, иногда поди собираетесь, и не для политики, а просто так погулять. Забродушный и немножко хитрой улыбкой спросил Филипп Петрович. Олег смутился, улыбнулся и кивнул головой. «Не годится». «Придется малость поскучать. Наши придут, отвеселимся», — сказал Филипп Петрович очень серьезно. «Штаб и тот собирать пореже. Время пришло военное. Есть у вас командир, комиссар. Работайте, как на фронте, в боевой обстановке». А связь придется поставить на уровне вашей организации. Хорошо бы вам придумать такое место, куда бы каждый мог приходить свободно, и никто бы этому не удивлялся. Что теперь в клубе имени Горького? Пустой стоит, сказал Олег. Он вспомнил, как клеил листовки на стене клуба и чуть не попался полицаю. И давно же это было, показалось ему. Он ни под учреждение, ни под жилье не годится. Вот и стоит пустой, — пояснил Олег. — А вы обратитесь к начальству и сделайте из него заправский клуб. Олег некоторое время помолчал, и на лбу у него собрались складки. — Не понимаю, — сказал он. — И понимать нечего. Клуб для молодежи, для населения. Организуйте ребят, девчат, далеких от политики. Кто думает только о развлечениях, скучает, создайте... «Инициативную группу с вашим участием, и обратитесь к господину бургомистру, чтобы разрешил занять здание под клуб. Скажите, хотим, дескать, культурно обслуживать население в духе нового порядка?» И просто пусть, мол, ребята танцуют, а то они зря болтаются, и только мысли вредные в голову приходят. «Сам-то этот подлец, конечно, ничего не решит, да он у начальства спросит, могут разрешить?» «Они же сами от скуки подыхают», — сказал Лютиков. С присущей ему не по возрасту, не мелкожитейской, а большой практической сметкой, Олег сразу сообразил, что в клубе можно устроить своих ребят из штаба и через них держать связь с руководителями пятерок. Но возможность быть вовлеченным помимо своей воли в мир, который был античеловечен, Возможность какого бы то ни было соучастия в омерзительных делах этого чуждого мира смутила совесть Олега. Самим утверждать в людях подлейшие нравы или хотя бы даже косвенно способствовать этому. Нет, все что угодно, только не это. Он молча склонил голову, не в силах взглянуть на Филиппа Петровича. «Так я и думал», — спокойно сказал Лютиков. «Не понял». А если бы понял, большой подарок сделал бы ты и мне, и всей организации. Филипп Петрович встал и сделал несколько тяжелых шагов по комнате. Мальчишка, а запачкаться? Кто чист, тот не запачкается. И какие у них там к черту агитаторы? Лишний громкоговоритель поставят в клубе, так он и без того кричит. Надо так сделать, чтобы клуб этот был в наших руках. Наша агитация будет не громкая, а сильнее их агитации. Скажу откровенно, что и мы к вашему делу маленько примажемся. Правда так, что вы и не заметите, за это извините, а программу вы будете делать нейтральную. Если ты напустишь на это дело таких ребят, как Машков, Земнухов или Асмухин, а еще лучше, Любу Шевцову, они тебе все это дело организуют. И долго еще старый Лютиков убеждал своего юного товарища, даже и после того, как Олег согласился с ним. Олег уже и не рад был, что поддался ложному чувству. «Я к тому говорю, что товарищи твои скажут тебе то же самое, что ты мне сказал, так, чтобы ты знал, что отвечать», — говорил Лютиков. И все учил и учил Олега. Заручившись поддержкой администрации шахты «Одинбис», Ваня Земнухов, Машков и две девушки, не имевшие отношения к молодой гвардии, пошли к бургомистру Стаценко. Они действительно представляли группу молодежи, которую удалось сколотить на этот случай. Стаценко принял их в нетопленном и грязном помещении городской управы. Он, как всегда, был пьян. Выложив на зеленое сукно свои маленькие руки с набухшими пальцами,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 Поддерживаемые господином Паулем, он назвал фамилию полномочного горнорудного батальона по шахте номер 1 БИС, и господином, он назвал фамилию заведующего отделом просвещения городской управы, о чем вы, господин бургомистр, должно быть уже поставлено в известность, наконец, просто от лица молодежи, преданной новому порядку, мы просим вас лично, Василий Ларионович, зная ваше отзывчивое сердце, «С моей стороны, господа, ребята!» — вдруг ласково воскликнул Стаценко. «Городская управа!» — слезы выступили у него на глазах. И Стаценко, и господа, и ребята знали, что городская управа сама ничего решить не может, а все решит старший жандармский вахмистр. Но Стаценко был за. Он, как правильно догадался, Филипп Петрович, сам подыхал от скуки».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 вахтмастер Балдер, лейтенант Швейде, его заместитель Фельднер, зондерфюрер Сандерс со всем составом сельскохозяйственной комендатуры, оберлейтенант Шприк с Немчиновой, бургомистр Стаценко, начальник полиции Соликовский, с женой и, недавно присланный ему на помощь, следователь Кулешов.